Глава седьмая. В гостях у Биорна. Разбудил Бильбо солнечный свет. Бодро вскочив, он хотел было по привычке поглядеть на часы и поставить на огонь кофейник, и тут вспомнил, что дом далеко-далеко. Зубы почистить не удалось, нечем было. На завтрак он получил всего-навсего два куска холодную баранину и не менее холодную крольчатину. Ни тебе бекона, ни чая с печеньем. Перекусив, хоббит стал собираться в дорогу. На сей раз ему позволили взобраться орлу на спину. Орёл раскинул громадные крылья и сорвался с утёса. В ушах засвистел ветер, и перепуганный хоббит крепко зажмурился. Следом за Бильбо полетели и гномы, тепло попрощавшись с повелителем орлов. Они благодарили его за помощь и обещали как-нибудь вернуть должок. Утро выдалось холодным, в низинах стоял туман, горные пики прятались в дымке. Солнце едва поднялось. Приоткрыв один глаз, Бильбо увидел, что птицы парят высоко в небе, «Земли внизу не различить, а горы постепенно отдаляются». Он вновь зажмурился и крепче вцепился в орлиную холку. «Эй, полегче!» — воскликнул орёл. «И перестань дрожать! Или ты впрямь в родстве с кроликами? Утро замечательное, ветра почти нет. Что может быть прекраснее полёта?» «Горячая ванна и завтрак на лужайке». Хотел ответить Хоббит, но смолчал. Правда, хватку он немного ослабил. Летели долго. Но вот орлы, должно быть, увидели то, что искали, с такой-то высоты, и стали медленно кругами снижаться. Тут Бильба снова рискнул открыть глаза. Земля приближалась. Внизу виднелись деревья, как будто дубы и вязы по травянистой равнине текла река. Посреди реки возвышался последним оплотом оставшихся далеко позади кряжей громадный утес, самая настоящая гора. Казалось, ее швырнул в воду какой-нибудь села Чвеликан. Орлы один за другим опустились на утес и ссадили путников на земь. «Удачи!» — пожелали они хором. «Удачи во всех ваших делах!» Пусть ваши гнезда вас дождутся. Так у них принято было прощаться. «Донесет «Да вас ветер в те края, Куда держат путь луна и солнце», Ответил за себя и своих путников Гендальф. Он единственный знал правильные слова. На том и расстались. Впоследствии повелитель орлов Стал королем птиц и принял золотой венец, А пятнадцать его подданных получили золотые цепи. Золото им преподнесли в дар гномы. Но Бильбо никогда с ними больше не встречался, да и видел потом всего лишь раз высоко в небе над полем битвы пяти воинств. Но не будем забегать вперёд, в своё время вы всё узнаете. Вершина была плоская, как стол. От неё к подножию скалы вела истёртая множеством ног лесенка, спускавшиеся к броду из громадных валунов. У подножия утёса, поблизости от первого валуна, нашлась уютная пещерка, пол которой был усыпан галькой. В этой пещерке путники расселись и принялись обсуждать, что делать дальше. «Как и намеревался, я помог вам перебраться через горы», — сказал Гэндальф. «Теперь вы в безопасности. Слава удаче» мудрым наставлением Элронда и другим нашим друзьям. Однако мы сильно уклонились на восток, гораздо сильнее, чем я предполагал. Придется мне поспешить. Да-да, я ухожу. Это ведь не мое приключение. Быть может, я к вам еще присоединюсь, но сейчас меня зовут другие дела. Гномы Данильза огорчились и приуныли. А Бильбо... Даже заплакал. Все думали, что маг пройдет с ними весь путь от одинокой горы, всегда готовый выручить, если что. «Перестань!» — прикрикнул Гэндальф на хоббита. «Я вовсе не собираюсь уходить прямо сейчас. Побуду с вами денек-другой, пособлю, чем смогу. А там уж не обессудьте. У вас нет ни еды, ни снаряжения. Вдобавок, вы не знаете, куда попали». Но я-то знаю и объясню. Тропа, на которую бы мы вышли, если бы не встретили проклятых гоблинов, находится в нескольких милях к северу отсюда. Места тут пустынные, если их, конечно, не заселили с тех пор, как я побывал здесь последний раз два или три года назад. Поэтому полагаться нужно только на себя. Однако... Неподалеку живет мой хороший знакомый. Это он вырубил лестницу в скале. Кстати, она называется Карак. Днем этот мой знакомый редко приходит сюда, поэтому здесь ждать не имеет смысла. Разыскать его придется нам самим. Если повезет, и мы его отыщем, вот тогда я с вами попрощаюсь и пожелаю удачи так же, как орлы. Гномы уговаривали Гэндальфа остаться, Предлагали ему золото, серебро и самоцветы Из драконьей сокровищницы, Но маг был непреклонен. «Все уже решено», — промолвил он. «А что до золота и прочих богатств, Вы сначала их добудьте, И потом, — сдается мне, Я уже и так заслужил свою долю». Искупались в реке, Прозрачной и неглубокой у берега, Выстирали одежду, полежали на солнышке, а потом, отдохнувшие и на успевшие слегка проголодаться, перешли реку в брод. вновь несли на плечах и двинулись по высокой траве вдоль раскидистых дубов и величавых вязов туда, куда вел их Гэндальф. А почему ваш знакомый называет эту скалу Карок? – спросил Бильбо у Мага, шагавшего рядом потому что ему так хочется. Он называет караками все скалы, а это поблизости от его дома, поэтому для него она карак с большой буквы. А кто он вообще такой? О, это весьма важная персона. Слушайте все, будьте с ним повежливее, иначе я не ручаюсь за последствия. Вообще-то он добрый, но в гневе ужасен. А рассердить его? Легче лёгкого. «Вот так всегда!» — принялись бурчать гномы, подошедшие поближе, чтобы послушать чародея. «Гэндальф, у тебя что, все знакомые такие? Один суровее другого?» «Снизойди хоть разок, объясни поподробнее». «Сколько можно растолковывать?» — сердито воскликнул маг. «Пусть мои знакомые суровы!» Зато о них никто дурного слова не скажет. А этого зовут Биорном, если вам интересно. Он из тех, кто, как говорят, меняет шкуры. Скорняк что ли? Уточнил Бильбо. Знаю я таких. Только задеваешься мигом, сучат тебе кроличью шкурку под видом беличей. Великие небеса, нет! – вскричал Гэндальф. Нет, нет и нет! «Думайте, что говорите, господин Торбинс, и ради всего чудесного не упоминайте при Биорне о скорняках, а также о ковриках, пледах, шарфах и плащах». Биорн — оборотень, способный по желанию менять свое обличие. То он громадный черный медведь, а то огромный черноволосый человек с длинной бородой. По одним слухам он и вправду медведь, и ведёт свой род от великих медведей древности, которые обитали в горах ещё до появления великанов. По-другим, Биорн — потомок людей, живших здесь, когда о смоге и слыхом не слыхивали, а гоблины и не думали перебираться сюда с севера. «Большего я вам сказать не могу». Он не из тех, о ком спрашивают. «Ничьи чары над ним не властны». Он живёт в Дубраве в большом деревянном доме, пасет скотину, держит пасеку со множеством ульев, питается в основном мёдом и сливками. Лошади у него просто замечательные. Они умеют разговаривать. Биорн не охотится и не ест мясо. В медвежьем обличье он много странствует. Как-то раз... Я видел его ночью на вершине Карака. Он глядел наклонившуюся к мглистым горам луну и тихонько ворчал себе под нос. Наступит день, когда я вернусь домой. Потому-то мне кажется, что он и впрямь родился в горах. Бильбо и гномам было над чем подумать. Вопросов больше не задавали. Путь оказался неблизким. Шли то вверх, то вниз. То взбирались на холм, то спускались во враг. Становилось всё жарче. Время от времени устраивали привалы в тени деревьев. Хоббит настолько проголодался, что съел бы хоть пригоршню желудей, но к его великому огорчению желуди ещё не поспели. Ближе к полудню начали попадаться луга, явно ухоженные чей-то заботливой рукой. Этот неведомый кто-то сажал повсюду клевер, обычный розовый, красный, медвяный, белый и петушиный гребешок. Воздух полнился жужжанием, на лугах трудились пчёлы. И какие пчёлы! Бильбо никогда в жизни не видел ничего подобного. Крупнее шершней, длиннее пальца, жёлтые полоски на чёрных спинках сверкают точно по золото. «Если меня ужалит хотя бы одна, — подумалось ему, — я распухну, как от водянки». «Подходим, — предупредил Гэндальф. Это пчелиные угодья Биорна. Миновали круг высоких, очень старых дубов и очутились перед живой изгородью столь густой, что сквозь неё ничего не было видно. «Через такую не перелезешь, нечего и пытаться». «Вам лучше будет остаться здесь и ждать моего сигнала», — сказал Мак. «Когда я свистну, пойдете ко мне парами, обязательно парами, с промежутком в пять минут. Бомбуру придется идти одному, но он такой толстый, что сойдет из-за двоих». «Пошли, господин Торбинс». «Тут где-то должны быть ворота». С этими словами... Гендель вдвинулся вдоль изгороди, волоча за собой дрожащего от страха хоббита. Вскоре они отыскали высокие и широкие деревянные ворота, за которыми виднелись сады и постройки из неотёсанных брёвен под соломенными крышами, амбары, навесы, конюшни. Чуть подаль стоял приземистый дом. С южной стороны изгороди рядами выстроились ульи, также крытые соломой. Оттуда доносилось громкое жужжание. Огромные пчёлы летали туда-сюда, вползали внутрь, выползали наружу. Распахнув ворота, створки которых заскрипели, Мак по широкой дорожке направился к дому. Хоббит семенил следом. Лошади с лоснящимися боками, павшиеся поблизости, подняли умные морды, Пристально поглядели на незваных гостей и вдруг все вместе куда-то ускакали. «Доложить Биорну, что пожаловали чужаки», пояснил Гэндальф. За домом находился дворик, замкнутый с трёх сторон задними стенами дома и двух пристроек. Посреди дворика лежал громадный дубовый кряж. На земле валялись отрубленные сучья. Около ствола стоял высокий, чернобородый и черноволосый человек с огромными голыми руками и мускулистыми ногами. На нем был шерстяной балахон до колен. Он опирался на чудовищных размеров топор. Лошади тыкались носами ему в плечо. А, -а, -а вот они, проговорил человек низким рокочущим голосом, обращаясь к лошадям. Ну. «Бояться вроде нечего. Ступайте!» Он расхохотался, бросил топор на землю и шагнул вперёд. «Кто такие? чем пожаловали?» Ростом хозяин был намного выше Гэндальфа. Бильбо мог бы пройти у него между ног, даже не задев макушкой полы грязно-бурого балахона. «Меня зовут Гэндальф», — представился маг. Никогда такого не слышал, проворчал хозяин. А что это за коротышка? Он наклонился и мрачно поглядел на хоббита из-под густых черных бровей. Это господин Торбинс, хоббит из добропорядочной семьи с безупречной репутацией, ответил Мак. Бильба молча поклонился. Была бы у него шляпа, он бы ее, конечно, снял, а так... Неудобно получается, честное слово. К тому же хоббит сильно переживал из-за отсутствия пуговиц на куртке. Наверняка Биорн сочтет его невежей и неряхой. «Я маг», — продолжал Гэндальф, — «ты обо мне не слышал, зато я о тебе наслышан. Быть может, ты знаком с моим родичем Радагастом? Он живет поблизости от южных рубежей Лихолесья». «А как же!» «Вроде бы неплохой парень, хоть и чародей. Бывает, мы с ним встречаемся. Ладно, теперь я знаю, кто вы. Пускай только с ваших слов. Выкладывайте, что вам нужно». «Сказать по правде, мы потеряли свои вещи, сбились с дороги и нуждаемся в помощи», ответил Гэндальф. «На худой конец в совете». «Дело в том, что мы пришли в загор и по пути на нас напали гоблины». «Гоблины!» — хозяин как будто слегка подобрел. «Напали, говоришь? А чего это вас к ним понесло?» «Мы никого не трогали, а они напали из засады, застали нас врасплох. Понимаешь, мы идем с запада, ну, это долгая история». «Ничего, послушаем». Хозяин направился к двери в дом. «Пошли, потолкуем. Пару минут я вам, так и быть, уделю». Следом за Беорном гости вошли в дом, миновали просторную залу с очагом посредине. В очаге, несмотря на лето, горел огонь. Дым поднимался к почерневшим стропилам, тянулся к отверстию в крыше, сквозь которое внутрь проникал свет». Низенькая дверь из залы вела на террасу на дубовых подпорках. Терраса выходила на юг, поэтому на неё до сих пор падал солнечный свет. Прямо от нижней ступеньки лестницы начинался садик, поражавший воображение несметным множеством цветов. Уселись на деревянные скамьи, озарённые лучами закатного солнца. Пока Гэндальф рассказывал, Бильбо болтал ногами, и разглядывал цветы, гадая, как они называются. Доброй половины цветов Биорна он не видел никогда в жизни. «Когда мы с друзьями перевалили через горы», — сказал маг. «С друзьями?» — перебил Биорн. «Разве их было много? Я вижу только одного». «По правде говоря, я не решился привести всех сразу. Мне хотелось отрывать тебя от дел». Если не возражаешь, я их позову. Давай, зови. Гэндальф пронзительно свистнул, и вскоре появились Торин и Дори. Став перед хозяином, они низко поклонились. Чудеса, — проговорил Беорн. Это ведь не хоббиты, а? Это ведь гномы. Торин — дубовый щит к вашим услугам. Дори — к вашим услугам. И гномы вновь поклонились. — Спасибо, но я в ваших услугах не нуждаюсь, — отозвался Биорн. Скорее уж наоборот. Что ж, гномов я, честно сказать, недолюбливаю. Но коли ты вправду торин, сын Трайна, сын Троре, коли твой товарищ тебе подстать, и коли вы враги гоблинов и пришли в мой край не со злом, «Кстати, а каким ветром вас сюда занесло?» «Они идут в землю своих предков, что лежит к востоку от Лихолесья», ответил загномов Гэндальф. «К тебе мы попали не по своей воле. Мы шли верхним проходом. Он вывел бы нас на дорогу в стороне от твоих владений, когда бы не проклятые гоблины. Я уже рассказывал». «Ничего, от тебя не убудет, если повторишься». Биорн явно не отличался вежливостью. «И что было дальше?» Разразилась ужасная гроза. Каменные великаны швырялись обломками скал. «Мы нашли убежище в пещере. Хоббит, я и несколько наших товарищей». «Несколько? Разве двое? Это несколько?» «Вообще-то их было побольше», — признался Гэндальф. «И где они? Погибли?» Попали в лапы гоблинов или ушли домой? Они здесь. Просто боятся, наверное, приходить все вместе. Видишь ли, мы опасались, что нас слишком много, чтобы мы могли рассчитывать на твое гостеприимство. Так свистни еще. Где двое, там и четверо. Похоже, намечаются посиделки. Гендель свистнул И тут же, словно из под земли, вынырнули Нори и Ори. Помните? маг велел им приходить по двое с промежутком в пять минут. Привет, сказал Биорн. Шустрые вы, ребятки. Ну, входите, мошенники. Нори, к вашим услугам. Ори. Начали было гномы, но Биорн перебил их. Ваши услуги можете оставить при себе. Когда они мне понадобятся, я сам о них напомню. А ты, чародей, продолжай. Не то ужинать мы будем не скоро. Едва мы заснули, в дальней стене пещеры возникла трещина. Когда она расширилась, из нее выпрыгнули гоблины, которые схватили всех — хоббита, гномов, пони. А их у нас было с десяток. «С десяток пони?» Вы что, бродячий цирк? Или у вас было столько поклажи? Вообще-то нас было не шестеро, а больше. А вон еще двое, появившиеся в этот миг в саду Балин и Двалин, поклонились так низко, что их бороды коснулись земли. Биорн было нахмурился, но гномы так потешно кланялись, приседали и размахивали своими колпаками что он не выдержал и расхохотался. «Умора!» — воскликнул он. «Ходите, шутники!» «Как вас звать?» «Меня Балин, а меня Двалин», — ответили гномы. «Мы...» «Обойдемся без услуг. Хватит кланяться. Лучше садитесь». Слегка задаченные гномы подчинились. Биорн вновь повернулся к Гэндальфу. — Продолжай. — Ах да, схватили всех, кроме меня. Я сразил пару гоблинов молнией. «Отлично — Отлично, — пробурчал Биорн. — Я чародеев, порой бывает польза. И пробрался в трещину прежде, чем та успела сомкнуться. Подземный коридор привел меня в пещеру, где восседал на троне верховный гоблин. При нем было тридцать или сорок воинов. Я подумал, даже если бы моих друзей не заковали в кандалы, разве дюжина справится с четырьмя десятками? Дюжина? С каких это пор восемь стало дюжиной? Или ты еще кого-нибудь припрятал за пазухой? В общем, да. Мне кажется, их зовут Фили и Кили. Появившиеся в этот миг гномы расклонились. Садитесь и чтоб не звука. — велел Биорн. — Продолжай, Гэндальф. Маг поведал о битве во мраке подземелья, о том, как они добрались до нижних ворот и с ужасом обнаружили, что господин Торбинс потерялся. Пересчитав друг друга, мы поняли, что хоббита с нами нет, нас было четырнадцать. — Коля, от десяти отнять один. Разве получится четырнадцать? Мне всегда казалось, что девять. Или ты представил мне не всех? Ну, ты не видел Оина с Глоином. Вот они, кстати. Надеюсь, они нам не помешают? Ладно, чего уж там. Садитесь вы двое. Слушай, Гэндальф, что-то у тебя концы с концами не сходятся. Ты, да десять гномов, да пропавший хоббит, всего одиннадцать. А ты сказал... Четырнадцать. Или у чародеев счет иной, чем у всех. Впрочем, это пустяки. Рассказывай дальше. Биорн заинтересовался всерьез, хотя всячески старался этого не показать. Он хорошо знал ту часть гор, которую описывал Гэндальф. Мак упомянул о нежданном возвращении хоббита. Тут хозяин одобрительно заворчал. О камнепаде и о волках А когда стал рассказывать о том, как гномы карабкались на деревья, Беорн вскочил и принялся расхаживать по террасе, приговаривая. «Эх, был бы я там, я бы им показал. Палеными шкурами они бы у меня не отделались». Каждому свое, скромно заметил Гэндальф, обрадованный тем, что его история, по всей видимости, пришлась хозяину по вкусу. «В общем, мы залезли на деревья, волки скакали внизу, лес кое-где загорелся, а тут еще явились гоблины и стали потешаться над нами, мол, пятнадцать пташек». «Погоди, чародей!» — взревел Биорн. «Только не говори, что гоблины не умеют читать. Им прекрасно известно, что двенадцать далеко не пятнадцать». «Мне тоже. Позволь тебе представить, «Бифур и Бофур». «И я», — пропыхтел бомбур, появившийся следом за Бифуром и Бофуром. Ему страшно не хотелось ждать положенные пять минут в одиночестве, поэтому он отважился нарушить приказ Гэндальфа. «Так-так», — проговорил Бион, «теперь вас точно пятнадцать. Гоблины считать умеют. Значит, все, кто сидел на деревьях в сборе, больше никто, надеюсь, перебивать не будет». Бильбо не мог не восхититься хитроумием Гендальфа. Макро рассчитал точно. Захватывающая история увлекла Биорна, а то, что повествование часто прерывалось, лишь разжигало его любопытство. Иначе Биорн вряд ли пустил бы гномов на порог своего дома, ведь он почти никого и никогда к себе не приглашал. Друзей у него было мало, жили они далеко отсюда, И зазывал он их в гости по одному, в крайнем случае подвое. Но сейчас на террасе его дома сидело пятнадцать чужаков. Маг поведал о барлах о том, как путники очутились на Караке и как перебрались через реку. Когда он закончил, солнце уже скрылось за вершинами мглистых гор и по саду биорна пролегли густые тени. «Отличная история», — похвалил хозяин. «Давненько я не слыхивал ничего и такова. Если все окрестные попрошайки будут приходить ко мне с такими историями, я, пожалуй, умаюсь их подкармливать. Может, вы все выдумали, но кормежку заслужили. Пошли, перекусим. Не против?» «Что вы?» Скричали в один голос гномы и хоббит. «Большое спасибо!» В доме царил полумрак. Биорн хлопнул в ладоши. Откуда ни возьмись, появились четыре чудесных белых пони и большие серые собаки. Хозяин обратился к ним на диковинном наречии, походило на то, как если бы он говорил с ними на их языке. Животные исчезли, Но вскоре вернулись с факелами, которые они разожгли и вставили в скобы на столбах под очага. Псы могли ходить на задних лапах, а передними пользовались как руками. У огня расставили табуреты, на которые положили доски. Получился стол, правда, низковатый даже для бильба. Наверное, за этим столом чаще всего сиживали животные. Послышалось протяжное бе и в залу вступили белоснежные овцы, во главе которых шествовал огромный чёрный баран. Одна овца несла белую скатерть, расшитую изображениями животных, другие — подносы с чашками, тарелками, ножами и деревянными ложками. Собаки приняли подносы и быстро расставили всё по столу. К нему же придвинули два табурета с широкими плетенными из тростника сидениями и короткими ножками для Гэндальфа и Торина. А на дальнем конце стола Беорн, вытянув ноги, уселся в свое черное кресло. Больше мебели в его доме не было. Но остальным гостям стоять тоже не пришлось. Они прикатили гладкие, отполированные колоды, круглые, как барабаны. Вскоре все рассеялись и принялись за еду столь многочисленного сборища это зала не знала много лет. Это был ужин или обед, весьма сытный и первый с тех пор, как путники попрощали с элрандом и покинули последнюю приветную обитель. Тускло светили факелы, потрескивало пламя в очаге. На столе мерцали алым две длинные свечи. За едой Биорн своим рокочащим басом, рассказывал древние предания о диких землях, лежащих по эту сторону гор. В преданиях часто упоминался темный и опасный лес, протянувшийся на многие мили с севера на юг и преграждавший путь на восток, зловещее лехолесье. До него было рукой подать день езды. Гномы слушали, качая головами. Они знали, Что лихолесье самое грозное из опасностей, стоящих на пути к одинокой горе, разумеется, после мглистых гор. Насытившись, Биорн задремал. И гномы заговорили о своем, о золоте и самоцветах, о тонкостях кузнечного ремесла. Биорна это не интересовало. В его доме не было ни золота с серебром, никакого другого металла. Разве что железные ножи. За столом сидели ещё долго, Неторопливо потягивая мёд из глубоких чаш. Между тем наступила ночь. В очаг подложили дров, Факелы погасли, А гости всё сидели и не собирались вставать. В бликах пламени высокие деревянные столбы Казались живыми лесными деревьями. Бильба вдруг почудилась, Будто он слышит шелест ветра, различает ухо не совы. Это походило на самое настоящее волшебство. Хоббит понемногу клювал носом. Голоса товарищей становились все глуше, но тут заскрипело и хлопнула дверь. Биорн ушел. Гномы выбрались из за стола. Расселись на полу у очага и запели. Вот что они пели. Это всего лишь одна из песен, Их было спето гораздо больше. Под ветерком шуршит трава, И вереск, но молчит листва, В лесу, где тень черна весь день, И в ней таятся существа. Но ветер вниз холодных гор Потоком грянул на простор, Гудит, ревёт и ветви гнёт, И застонал древесный хор. С востока ветер на закат, С восхода ветер на закат, И нет ему пути назад, Поверх трясин, поверх осин, А лес весь ужасом объят. Шуршат осокой тростник, Шумит камыш к воде приник, Кипит бочак и небостяк, Дыряв, как старый половик. Промчался ветер над горой, Над той драконовой норой, Где страх и смрад во тьме лежат, Откуда валит дым порой. И за пределы мира прочь, Туда, где синее море ночь, Где лунный чёлн плывёт средь волн И звёзды, маяки, точь-в-точь. Бильба Торбинс снова задремал. Вдруг... Гэндальф поднялся. «Пора спать», — сказал он. «Здесь нам ничто не угрожает. Но постарайтесь не забыть, о чем предупреждал Беорн, и не выходите наружу до восхода солнца. Наш хозяин зря не скажет, поэтому лучше послушаться». Постелили им в углу залы на помосте между деревянными столбами и наружной стеной дома. Бильбо достался соломенный матрас с шерстяным одеялом, которым хоббит, несмотря на теплую ночь, с удовольствием укрылся. Огонь в очаге едва теплился. Бильбо заснул и спал крепко, пока среди ночи его что-то не разбудило. В очаге дотлевали угольки, Гэндальф и гномы ровно дышали во сне, сквозь отверстие в крыше виднелся кусочек луны. И тут, снаружи, донеслось рычание. Потом такой звук, будто огромный зверь царапает дверь. «Что это?» — встревожился Бильбо. «Может, Беорн, обратившийся в медведя, может, он сейчас ворвётся в залу и растерзает нас?» Хоббит вновь юркнул под одеяло, укрылся им с головой и снова заснул, с усталостью и сытным ужином. Пробудился он, когда утро было в разгаре. И то не по своей воле. Кто-то из гномов споткнулся об него и с грохотом рухнул на пол. Это был Бофур. «Вставай, лежебока!» — позвал гном с кряхтением, поднимаясь. «А то останешься без завтрака». «Завтрак?» — Бильба мгновенно вскочил. «Где завтрак?» «Наш уже в нас», — ответили ему. «А твоя доля на террасе». «Биорн куда-то запропастился. Мы ищем его с восхода и никак не можем найти. Спасибо, хоть о завтраке позаботился». «А Гендальф где?» — спросил Бильбо. «Вот вернется. Сам у него спросишь», — услыхал он, выбегая на террасу. Мак возвратился лишь под вечер. На закате он вошел в дом, и присоединился к компании, ужинавшей в зале, накрывали стол и подавали еду все те же чудесные животные Биорна. Однако о хозяине по-прежнему не было ни слуху, ни духу. «Где ты пропадал?» — наперебой закричали гномы. «И где Биорн? «Не все сразу и только после ужина. У меня с утра во рту и маковой росинки не было». Насытившись, Он съел два каравая с маслом и сливками и выпил по меньшей мере кварту мёда, Гендельф отодвинул пустую тарелку и вынул трубку. Сперва отвечу на второй вопрос, сказал Мак. Вы заметили, какой тут высокий потолок. Удобно пускать кольца. И надолго замолчал, всецело поглощенный своей забавой. Выпускал из рта кольца дыма, которые обвивались вокруг столбов, принимали разнообразные очертания, меняли цвет и одно за другим уплывали сквозь отверстия в крыше. Снаружи, должно быть, эти кольца представляли собой диковинное зрелище. Голубые, серебристые, жёлтые, белые, большие и маленькие. Они всплывали над крышей, сливались, расходились и медленно таяли в воздухе. «Я отправился по медвежьему следу», — продолжил, наконец, Гэндальф. Точнее, следов было несколько. Один принадлежал Биорну, остальные — другим медведям. Прошлой ночью, похоже, у этого дома собралось множество медведей, больших и малых. Они пришли с востока, с севера и с юга, а ушли на запад. Туда след есть, а оттуда нет. Я прошёл по нему до Карака, дальше он оборвался. До Карака, как вы помните, можно добраться вброд, а вот за скалой слишком глубоко и течение слишком сильное, не одолеть ни вброд, ни вплавь. Пришлось вернуться и пойти вдоль реки, чтобы найти, где переправиться, а потом возвратиться по другому берегу. В общем, я убедился, что след ведёт точно к той поляне, на которой мы встретились с Варгами. Вот так. Полагаю, я ответил на оба вопроса». Мак вновь замолчал. Бильбо показалось. Он понял, к чему клонит Гендальф. «Что же делать?» — вскричал он. «Если Биорн приведет сюда Варгов с гоблинами, нас всех убьют. А ведь вы говорили, что наш хозяин ненавидит волков». «Так оно и есть». «Не валяй, дурака, Бильбо! Иди лучше поспи, Раз у тебя голова не варит!» Хоббит сник. Делать все равно было нечего, Поэтому он и вправду отправился на боковую И заснул под песни гномов. Ему приснились черные медведи, Сотни черных медведей, Медленно тяжело окружащихся в танце На залитом лунным светом дворе. Он проснулся, Когда все остальные еще спали и услышал те же самые странные звуки, что и накануне. На утро их разбудил Биорн. "Как дела, ребятки?" Осведомился он, подхватил хоббита на руки и засмеялся. "Не съели вас ни волки с гоблинами, ни страшные медведи." Биорн бесцеремонно дернул господина Торбенса за подтяжку. "Эге!" «А крольчишка-то как отъелся! Пошли перекусим!» Гурьбой отправились завтракать. Биорн пребывал в чудесном настроении, много смеялся и шутил. Гадать, где он пропадал, пришлось недолго. Хозяин сам обо всём рассказал. Выйдя вечером из дома, он уже к ночи успел перебраться через реку и углубиться в горы почему можно судить, сколь быстро он передвигался в медвежьем обличье. Вскоре ноги или лапы вынесли Беорна на выгоревшую поляну, а чуть позже он получил и другое подтверждение правдивости истории, рассказанной Гендальфом, из уст волка и гоблина, которых изловил неподалёку. Гоблины и волки по-прежнему разыскивали гномов, они были вне себя от ярости, ещё бы! Какие-то жалкие гномы убили верховного гоблина, обожгли нос вожаку волчьей стаи и спалили заживо многих его сородичей. Разумеется, всего пленники не сказали, но из их оговорок Бьорну не составило труда догадаться, что в ближайшее время намечается грандиозный набег на крестное поселение. Гоблины и волки твердо вознамерились найти гномов, а заодно преподать урок тем людям и животным, которые, возможно, приютили убийц Верховного Гоблина. «Ваш рассказ был просто замечательный», — сказал Биорн. «Но когда я убедился в его достоверности, он понравился мне больше прежнего. Простите моё недоверие. На рубежах Лихолесья верить можно только тому, кого знаешь, как свои пять пальцев, иначе рано или поздно угодишь в западню. В общем, узнав все, что требовалось, я поспешил домой проверить, как вы тут, и предложить вам любую посильную помощь. Скажу честно, с этих пор я стану лучше относиться к гномам. Надо же убить верховного гоблина! И он свирепо захохотал. «А того гоблина с варгом вы отпустили?» — спросил Бильбо. «Они во дворе», — ответил Биорн. «Иди, полюбуйся». Голова гоблина, насаженная на кол, торчала над воротами, а чуть подаль висела на дереве волчья шкура. «Да, с таким врагом шутки плохи», — подумалось Бильбо. «Хорошо, что он на их стороне». Гэндальф решил открыть Биорну истинную причину путешествия в надежде, что хозяин чем-нибудь да поможет. Биорн пообещал предоставить каждому гному верхового пони, Гэндальфу дать лошадь и снабдить всю компанию провизией орехами, мукой, сухими фруктами, медом в горшках и очень вкусными пирогами, которые долго остаются свежими. Небольшого кусочка такого пирога Хватит, чтобы целый день поддерживать силы. Эти пироги умел печь только сам Биорн. В муку, как и во все прочие блюда, он добавлял мёд. Припасы упаковали так, чтобы нести было легко и удобно. «Воды», — сказал хозяин, — «по дороге будет сколько угодно, и ручьи, и родники». «Но лихолесье — дело другое», — прибавил он. Воду там найти нелегко, да и еду тоже. Орехи еще не созрели, а кроме них ничего из тамошних растений в пищу не годится. Кстати сказать, очень может быть, что прежде чем вы доберетесь до дальней пушки, орехи успеют созреть и сгнить. А еще в Лихолесье водятся злобные твари. Я дам вам луки со стрелами, и бурдюки с водой. Расходуйте воду бережно. Сомневаюсь, что вы сумеете наполнить бурдюки заново. Через лес вы пойдёте тропой, и вам встретится чёрная река. Не пейте из неё и не купайтесь в ней. Её воды зачарованы. Они навевают сон и отнимают память. Луки же вам пригодятся». Не для охоты, а так, на всякий случай. Ни за что не сходите из тропы. Слышите? Ни в коем случае. Вот и все, чем я могу вам помочь. Едва вы ступите на опушку, вам придется рассчитывать только на собственную храбрость и на везение. Да не забудьте, добравшись до опушки, отослать обратно пони и лошадь. Удачи вам! если возвращаться вы будете этой дорогой милости прошу в гости хозяина долго благодарили кланялись помахивали колпаками много раз произносили к твоим услугам о владыка деревянного чертога но слова биорна заронили в сердца путников тревогу и все вдруг поняли что это путешествие непростая прогулка что прежде чем добраться до сокровищ, Нужно преодолеть немало преград и опасностей. Всё утро ушло на сборы. Вскоре после полудня в последний раз откушали с Биворном, оседлали пони, дружески попрощались и выехали за ворота. Как только выехали за высокую изгородь, повернули на север и пустили пони скач. По совету Биворна путники решили оставить в стороне главную дорогу. Если бы всё шло, как намечалось в самом начале, перевалив через мглистые горы, они оказались бы там, где в Великую реку впадает её приток, на несколько миль южнее Карака. И там имелся брод, от которого начиналась старая лесная дорога. Но Биорн предупредил, что этой дорогой теперь ходят одни гоблины, она вся заросла травой и упирается в непроходимое болото. Вдобавок насильно сильно уходит на юг от Одинокой горы. Зато севернее Карака Лихолесье подступает к самому берегу Великой реки. В ту сторону и следует ехать, ибо там находятся ворота, от которых сквозь Лихолесье неторная тропа ведет едва ли не прямиком к Одинокой горе. «Гоблины не отваживаются переходить реку севернее Карака и приближаться к моему дому», — объяснил Биорн. «Но на вашем месте я бы поторопился. Если они и впрямь соберутся в набег, то перейдут реку на юге и обшарят лесную опушку на всем ее протяжении. Не забывайте, волки бегают резвее пони. В общем, на север ехать безопаснее. Горы там ближе, но гоблины не ждут, что вы посмеете вернуться. Скачите же!» «Скачите во весь опор, чтобы вас не догнали!» Сперва ехали молча. На ровных местах пускались галоп. Горы темнели слева, далёкая полоска реки с деревьями по берегам мало-помалу приближалась. Ярко светило солнце, всё было тихо и спокойно, поэтому о гоблинах вскоре позабыли и вновь принялись болтать и петь. Однако вечером когда вершины гор засверкали в пламени заката, однако вечером, когда вершины гор засверкали в пламени заката, разбили лагерь и выставили дозорных, и в снах многим слышался волчий вой и вопли гоблинов. Рассвет выдался просто чудесный. Над землёй, как будто уже пришла осень, лежал белый туман. Было прохладно, Но вскоре солнце пригрело, туман растаял, и путники, не дожидаясь, пока утренняя дымка рассеется окончательно, тронулись в путь. Ехали ещё два дня, никого не встречая. Вокруг виднелись лишь трава, цветы и птицы, да небольшие стада оленей. Бельба поначалу принимал ветвистые олени рога за сучья, но скоро научился отличать одно от другого. На третий день почти не останавливались, ведь Биорн говорил, что лесных ворот они должны достичь рано утром на четвёртый день пути. Поэтому продолжили путь даже ночью при свете луны. Хоббиту почудилось, будто во мраке время от времени виднеется фигура громадного медведя, который сопровождает отряд. Когда он рискнул поделиться своими подозрениями с Гэндальфом, маг лишь посоветовал не обращать внимания. Около полуночи ненадолго остановились и ещё до рассвета вновь были в седлах. Едва взошло солнце, стал виден лес, чёрная, мрачная стена деревьев. Начался пологий подъём. Тишина словно обволакивала. Олени и кролики — куда-то исчезли. К полудню достигли опушки лихолесья и немного передохнули. У деревьев на этой опушке стволы были толстые и кривые, с корявых ветвей свисали длинные темные листья и побеги плюща. — Вот вам и лихолесье, — сказал Гэндальф, величайший из северных лесов. — Выглядит он внушительно, верно? — Что же, пора подумать о ваших пони. «Их нужно отослать обратно». Гномы было заворчали, но маг быстро их утихомирил. «Глупцы! По-вашему, Беорн далеко? Неужели вы хотите нажить себе такого врага?» «Господин Торбинс и тот заметил большого медведя, который шёл за нами следом и охранял по ночам ваш сон. Между прочим, Беорн присматривал не только за вами, но и за своими пони». Запомните раз и навсегда. Дружба дружбой, а своих животных он любит как детей. Вам и невдомёк, чего ему стоило дать пони гномам. И что он с вами сделает, если вы попробуете увести пони в лес? Даже представить страшно». «Ладно, ладно», — пробурчал Торин. «А как насчёт лошади? Её ты возвращать не собираешься?» «Угадал». «Но...» Ты ведь тоже обещал. Это уже мои заботы. Она мне ещё пригодится. Лишь теперь гномы догадались, что Гэндальф намеревается их покинуть. И это на самой опушке Лихолесья? Отчаянию не было предела, но Мак остался непоколебим. «Я всё вам объяснил на Караке. Смиритесь. На юге меня ждут неотложные дела. Боюсь...» По вашей милости я и так опаздываю. Может быть, мы и встретимся до того, как вы вернётесь с горы, а может быть и нет. Это зависит от вашей удачи и от ловкости и хитроумия господина Торбенса. Положитесь на него. В решающий час он не подведёт. Бильба, хватит кукситься. Торин, приободрись. В конце концов, это ведь ваш поход, а не мой. Думайте о сокровищах. Забудьте о драконе или холесе, По крайней мере, до завтрашнего утра, покуда не войдёте в лес. Наутро Гендальф повторил то же самое. Понни расседлали, сняли с них поклажу, которую постарались распределить по-честному между всеми гномами и хоббитом. Впрочем, Бильбо решил, что ему достался самый тяжёлый мешок. И как только он потащит такую тяжесть, «Не переживайте», — утешил Торин. «Нам ещё захочется, чтобы мешки пустели не так быстро». Наполнили бурдюки водой из родника, потом отпустили на волю пони. Те резво поскакали прочь, словно торопясь оказаться подальше от лихолесья. Биль готов был поклясться, что видел собственными глазами огромного медведя, который выскользнул из-под деревьев и потрусил следом за лошадками. Гэндальф стал прощаться. Бильбо сел на землю, чувствуя себя брошенным на произвол судьбы. Как ему хотелось оставить гномов и уехать вместе с магом. После скудного завтрака он уже успел заглянуть в лес и убедился, что там темно и страшно. «Как будто кто-то наблюдает за тобой», поделился Хоббит сам собой своими наблюдениями. «Прощай», — сказал Гэндальф Торину. «Прощайте все. Ваш путь лежит прямо через лес. Не сходите с тропы. Если сойдете, то тысяча против одного, больше на нее уже не выберетесь и никогда не выйдете из Лихолесья. А мне бы хотелось встретиться с вами снова». «Ну почему мы должны идти через этот лес?» — простонал Хоббит. «Ну почему?» «Потому что другой дороги нет», — отозвался маг. «Или проходите насквозь, или возвращайтесь домой. Стыдитесь, господин Торбенс. Сейчас не время праздновать труса». «Между прочим, Бильбо, ты, именно ты, — отвечаешь за гномов. Понял?» «Понял», — уныло ответил Хоббит. «А разве нет какой-нибудь кружной дороги?» «Есть, как-нибудь. Лихолесье можно объехать с севера». Это крюк миль в двести или с юга, так получится ещё дольше. Но опасностей везде хватает. В здешних краях попросту нет безопасных дорог. Ты же в глухоманье, а тут может случиться всякое. На севере высятся серые горы. Они кишат гоблинами, хабгоблинами и жуткими орками. На юге лежат владения некроманта. Сдаётся мне, мой милый Бильбо, даже ты кое-что о нём слыхал. Если дорожишь своей жизнью, не суйся в те места, которые он озирает из чёрной башни долгулдура. Держись лесной тропы, не падай духом, надейся на лучшее. И если тебе очень повезёт, ты выйдешь из леса и увидишь перед собой долгие болота, а за ними, на востоке, Пик одинокой горы, под которой залёг старина Смог. Хотелось бы верить, что он вас не ждёт. Двоими бы устами да мёд пить!» — буркнул Торин. «Прощай, чародей! Если ты и вправду решил ехать, так езжай! Нечего разговора разговаривать!» «Прощайте! Прощайте!» — воскликнул Гэндальф, поворотил лошадь и поскакал на запад. Но от искушения дать последнее наставление он не удержался. Отъехав на такое расстояние, с которого его ещё могли услышать, Мак обернулся, приложил руки к рту и крикнул. «Прощайте! Удачи вам! Будьте осторожны и не сходите с тропы!» Вскоре он исчез из виду. «С катертью дорога!» проворчал кто-то из гномов. Они были в растерянности, от того излились на весь белый свет. Впрочем, деваться было некуда. Каждый взвалил на плечи потяжелому мешку и по бордюку с водой. И гномы с господином Торбинсом ступили под сень Лихолесья. Глава восьмая. Пауки и мухи. Двигались гуськом. Лесные ворота напоминали арку у входа в тёмную пещеру — два древних, опирающихся друг на друга дерева, увитых плющом и поросших лишайником. От ворот начиналась узкая извилистая тропа. Было так тихо, что шаги отдавались громом в ушах, Мнилось, будто деревья лихолесья чутко прислушиваются. Когда глаза привыкли к сумраку, путники заметили, что тропу омывает слабое зеленоватое свечение. Порой, подобно золотистой струйке, мерцал солнечный лучик, чудом пробившийся сквозь плотное покрывало листвы и не заплутавший в чудовищном переплетении сучьев. Но чем глубже в лес они заходили, тем темнее становилось. В Лихолесье обитали черные белки. Остроглазый Бильбо раза два углядел юрких зверьков, сновавших по могучим стволам. Хоббит вертел головой, стараясь рассмотреть, кто там шуршит и возится в палой листве под деревьями, но так ничего и не увидел. Больше всего — Путникам не понравилась паутина — чёрные тенёта, протянувшиеся от дерева к дереву. Хорошо хоть на тропу эти тенёта не покушались. Её словно хранили некие чары. Прошло совсем немного времени, а путники уже возненавидели лес ничуть не меньше, чем подземелья гоблинов. Пожалуй, Лихолесье было мрачнее гоблиновых пещер. Ни солнце, ни кусочка неба, ни дуновения ветерка. Под пологом леса царили вечный мрак, покой и духота. Страдали даже гномы, привычные к долгому пребыванию в темноте. Что уж говорить о хоббите. Он тосковал по свету и чувствовал, что потихоньку начинает задыхаться. Ночами было хуже всего. Становилось темно, как в яме, в буквальном смысле слова. Не видно ни зги, темнота хоть глаз выколе. Бильбо как-то для проверки взмахнул рукой у себя перед лицом и не различил ровным счётом ничего. Спали, прижавшись друг к дружке, вовсе не потому, что замерзали. Просто по ночам приходили гости. На дозоре хоббит сполна испытал сомнительное дружелюбие лесных жителей. Красные и желтые огоньки глаз окружали лагерь со всех сторон, вспыхивали, тускнели, исчезали, чтобы тут же появиться вновь, порой прямо над головами путников, на ветке какого-нибудь дерева. Больше всего хоббита напугали бледно-зеленые глаза луковицы, «Это глаза насекомого», — сказал он себе. «Ну и здоровенный должно быть жучище!» Поначалу разводили костер, но быстро поняли, что делать этого не стоит. Пламя привлекало сотни лесных тварей. Правда, все они предпочитали держаться вне круга света. Вдобавок на огонь слеталась тьма назойливо жужжащих мошек, Некоторые были толщиной в руку и целые стаи громадных летучих мышей. Поэтому о кострах решили забыть до лучших времён. Хоббит чудилось, будто поход через лес продолжается уже сотню лет. День за днём ничего вокруг не менялось, и путники заволновались. Ведь еды оставалось всё меньше, при том, что питались они довольно скудно, ограничивали себя как могли, и потому постоянно были голодны. Попытались подстрелить чёрную белку и стратили уйму стрел на одного зверька, а когда поджарили, выяснилось, что вкус у белки отвратительный. Больше охота не устраивали. Жажда мучила наравне с голодом. Вода в бурдюках почти иссякла, а в лесу, как назло, не попадалось ни ручейков, ни родников. И вдруг, неизвестно на какой день бесконечного перехода через Лихолесье, они увидели перед собой не широкий, но бурный поток, пересекавший тропу. В блесном сумраке он казался чёрным. А может, и был таким на самом деле? Хорошо, что Биорн предостерег, иначе путники наверняка припали бы к воде, несмотря на её цвет, и наполнили бы ею свои бурдюки. А так они всего-навсего стали прикидывать, как перебраться на противоположный берег. Когда-то через реку были переброшены мостки, но они давно разрушились, сохранились лишь прибрежные сваи. Внезапно Бильбо, стоявший на коленях у кромки воды, воскликнул: "Там лодка! Честное слово, там лодка!" Далеко? спросил Торин, признав, что Бильбо видит лучше остальных. Гномы теперь целиком полагались на хоббитовы глаза. Шагов 12. «Наверное». «По-моему, до того берега шагов тридцать». «Ну да ладно. Глаза у меня не те, что в молодости». «И потом, какая разница, двенадцать или тридцать?» «Перепрыгнуть всё равно не сможем. И переплыть не рискнём». «Может, зацепить её чем-нибудь?» «Что толку?» «Ну, зацепили, допустим, а дальше...» Она наверняка привязана. «Сдается мне, сударь мой Торин, вы ошибаетесь?» — возразил Хоббит. «Вроде бы ее просто вытащили на берег, и все. Хотя в этой темноте веревки можно и не разглядеть». «Так», — проговорил Торин, «Дори у нас сильнее всех, а Фили самый молодой и зоркий. Иди сюда, Фили. Ты видишь лодку?» о которой толкует господин Торбенс. «Конечно», — отозвался Фили. Ему притащили веревку, несколько мотков, нашедшихся в мешках. К концу самого длинного мотка прикрепили железный крюк, чего-чего, а всяких полезных мелочей у них с собой было предостаточно. Фили взял веревку в руки, примерился и метнул через реку. С громким плеском крюк упал в воду. «Недолет», — заметил Бильбо, Чуть — «чуть-чуть посильнее. Давай снова». «Да не бойся ты. Нам ведь запретили пить и купаться в реке. А про то, чтобы брать в руки мокрую веревку, никто ничего не говорил». Фили нерешительно подтянул крюк, прицелился и повторил попытку. «Попал!» Воскликнул хоббит. Почти попал. Поправился он. Теперь перелет. Давайте они, давайте они, а авось зацепится. Есть. Теперь осторожненько. Веревка натянулась, как струна. Сил одного фили явно не хватало. К нему на помощь пришел сперва Килли, а затем Оин и Глоин. Тащили, тащили, и вдруг все полетели кувырком, когда лодка с плеском вошла в воду. По счастью, Бильбо успел подхватить веревку, подтянул лодку поближе и зацепил ее валявшейся на земле веткой. «Подсобите же!» — позвал он. Бали оказался тут как тут, и вдвоем они подвели лодку к берегу. «Ее все же привязали», — сказал гном, разглядывая обрывок шнура на носу. «Славно дернули, ребята! Нам повезло, что наша веревка крепче!» «Кто первый?» — спросил Бильбо. «Я», — откликнулся Торин. «Со мной поплывут Фили и Балин. И вы?» — прибавил он, посмотрев на Хоббита. «Потом Кили, Оин, Глойн и Дори, следом...» Ори-Нори-Бифур и Бофур, последними Двалин и Бомбур. «Вечно я последний», — проворчал Бомбур. «Надоело. Почему всегда я?» «Потому что ты самый толстый, а Двалин легче остальных, поэтому ты поплывешь с ним. И вообще, хватит прикословить. Будешь ворчать, с тобой точно что-нибудь случится». «А весел-то нет!» — воскликнул Бильбо. «Как же мы поплывем!» «Дайте мне другую веревку!» — попросил Фили. Прицепив крюк и примерившись, он зашвырнул веревку на противоположный берег. Плеска слышно не было, значит, крюк запутался в ветвях. Подергав веревку, Фили сказал, «Садитесь и тяните, а мы...» потом подтащим лодку обратно и все дела. Вскоре все очутились на другом берегу. Последними переправились Двалин и Бомбур. Двалин вылез из лодки с верёвкой в руках, а Бомбур, до сих пор тихонько ворчавший себе под нос, готовился последовать за ним, когда случилось нечто непредвиденное. В темноте, Послышался цок от копыт, и вдруг на тропе возник олень. Он мчался напропалую, врезался в гномов, не успевших сообразить, что к чему, а потом прыгнул и, взмыв высоко воздух, перелетел через реку. Уйти безнаказанным ему, впрочем, не удалось. Торин был единственным, кто устоял на ногах и не потерял головы. Едва выбравшись из лодки, король гномов наложил на тетиву стрелу, так, на всякий случай, если, к примеру, появится хозяин лодки. Он выстрелил. Олень словно споткнулся. Темнота поглотила животное, но цок от копыт еще был слышен. Неровный, дробный, будто у оленя начали заплетаться копыта. Гномы наперебой стали поздравлять Торина, с удачным выстрелом, и тут раздался вопль Бильба. «Бомбур упал! Он тонет!» Так оно и было. Прыгая, олень копытом задел бомбура, одной ногой еще стоявшего в лодке. Толстяк пошатнулся, лодка отошла от берега, и гном рухнул в черную воду, отчаянно пытаясь ухватиться за нависавшие над берегом корни. Между тем лодка медленно уплывала прочь. Приглядевшись, гномы различили на воде колпак бомбура и кинули туда верёвку. Бомбур охватился за крюк, и его быстро вытащили. Разумеется, вымок он насквозь, но это было далеко не самое худшее. Очутившись на суше, бомбур тотчас же крепко заснул и разбудить его, несмотря на все старания, никак не удавалось. Путники принялись проклинать неуклюжесть Бомбура и своё невезение. Потеря лодки означала, что оленятинки им отведать не придётся, как вдруг, вдалеке, запели охотничьи рога, и послышался собачий лай. Впечатление было такое, Будто с севера по тропе приближается охота. Гномы притихли, настороженно прислушиваясь. Бомбур спал, его широкое лицо расплылось в улыбке. Толстяку явно снилось что-то очень приятное. Внезапно из мрака выскочила снежно-белая лань, а за ней детёныши. Животные словно светились. Прежде чем Торин успел открыть рот, трое гномов схватились за луки. Но ни один выстрел как будто не достиг цели. Оленье семейство скрылось за деревьями столь же бесшумно, сколь и появилось. Раздосадованные гномы продолжали стрелять. «Хватит! Прекратите!» — взывал Торин, но было уже поздно. Колчаны опустили. Луки подарок Биорна теперь ни на что не годились. С каждым днём становилось всё темнее. Река осталась далеко позади, и теперь вновь ничто не нарушало унылого однообразия, царившего в лесу. Снова начал казаться, что лихолесью не будет конца. Впрочем, когда бы путники больше знали об этом лесе, когда призадумались бы, откуда взялись олени, они бы догадались, что скоро покажется солнце, что восточная пушка уже близко, только бы хватило мужества и сил добраться до неё. Но они ни о чём таком не догадывались и хмуро брыли по тропе, изнемогая под тяжестью бомбура. Толстяк был настолько грузен, что нести его приходилось вчетвером, а остальные тащили мешки. Те, конечно, полегчали, но это нисколько не радовало, ибо ни еды, ни питья почти не осталось. А в лесу ничего съестного не росло, попадались лишь какие-то омерзительные на вид грибы да травы с неприятным запахом. На четвёртый день после переправы вступили в заросли бука. Поначалу перемена обрадовала, ибо тьма заметно поредела, и вокруг тропы разлилось зеленоватое свечение. Но бесконечные ряды серых стволов, такие живые колонны, поддерживающие лиственную крышу, навевали уныние. Печально шелестел ветер, на землю падали листья, напоминая, что близится осень. Ноги тонули в толстом ковре палые листвы. Бомбурса спал, а остальные понемногу впадали в отчаяние. Порой откуда-то доносился смех, слышались голоса и песни, диковинные песни, вовсе не гоблинские, таинственные и пугающие. По правде сказать, Блихолесье пугало всё. Прошло еще два дня. Тропа побежала под уклон и вывела в лощину, где росли могучие дубы. «Может, мы уже на опушке?» спросил Торин. «Эй, кто-нибудь, заберитесь на дерево, какое повыше. Должен же этот проклятый лес рано или поздно кончиться». «Естественно, под кто-нибудь», гном разумел Бильбо. «Хоббит был легче всех, Даже легче Двалина. Бедный господин Торбинс совершенно не умел лазать по деревьям, но его подсадили на нижний сук громадного дуба, стоявшего прямо посреди тропы, и он принялся взбираться, продирая сквозь переплетенные ветви, хлиставшие по лицу. Скоро весь он стал зелёным и коричневым от ветхой коры древнего дуба. Ноги не раз и не два соскальзывали и срывались, и выручали лишь крепкие руки. Карабкая сверх, Бильбо всё ждал, что вот-вот наткнётся на громадного паука. Когда же страх перед пауками немного отпустил, он стал прикидывать, как будет спускаться, и ему вновь стало жутко. Наконец, пробравшись сквозь крону, хоббит достиг макушки, высунул голову из листвы и увидел пауков. Обычных, крохотных, совсем не страшных. Солнечный свет показался ослепительным. Гномы что-то кричали снизу, но Бильбо не отвечал, позабыв обо всём. Когда глаза привыкли к свету, он накинул взглядом море тёмно-зелёной листвы, по которому словно гнал волны лёгкий ветерок. Над лесом вились мириады бабочек похожих на переливниц. Эти бабочки селятся на верхушках дубов. Правда, здешние были чёрными, истинно чёрными. Хоббит долго разглядывал бабочек, наслаждаясь свежим воздухом. Наконец он отвлёкся и услышал крики гномов, которые в нетерпении буквально скакали под деревом. Бильбо осмотрелся. Лесу не было ни конца, ни края. Радость хоббита угасла, он понуро начал спускаться. Как я уже говорил, до опушки было уже недалеко. Пораскинув мозгами, Бильбо сообразил бы, что дуб, на который он забрался, стоит на дне лощины, поэтому разглядеть с него опушку попросту невозможно. Вид заслоняют другие деревья. Но ничего подобного хоббиту в голову не пришло. Весь исцарапанный, мокрый от пота и несчастный, он рассказал гномам о том, что увидел. «Кругом лес! Что же нам делать?» — восклицали они в отчаянии. «Вот и посылай хоббита на разведку!» Можно подумать, в том, что лес никак не кончается, виноват был никто иной, как Бильбо. Бабочки гномов не заинтересовали, А когда Хоббит упомянул о свежем ветерке, его спутники обозлились пуще прежнего, ведь сами взобраться на макушку дерева они никак не могли, слишком уж тяжелыми были. Вечером доели последние припасы и на утро проснулись голодные, как собаки. Пошел дождь, капли уныло барабанили по плотному пологу листвы. Всем хотелось спить. Но ведь не стоять же целый день с раскрытым ртом, дожидаясь, пока тебе на язык упадет случайная капля. Впрочем, утро выдалось не таким уж плохим. Бомбур проснулся. Пробудился он совершенно неожиданно и сел, почесывая в затылке. Как выяснилось, Бомбур позабыл все, что с ним было, помнил только, что ужинал в хоббитовой норе. Товарищи долго втолковывали ему что и как, ибо он упорно отказывался верить. Услыхав, что еды нет, Бомбур заплакал. Он был очень слаб, ноги у него подкашивались от голода. «И зачем только я проснулся?» — простонал он. «Мне снился такой чудный сон. Я ехал по лесу, похожему на этот» но там на каждом дереве висели факелы или фонарики и горели костры. А потом меня пригласили на угощение к лесному королю, и мы знатно попировали под весёлые песенки. «Не береди сердце», — проворчал Торин, «лучше уж помалкивай, не то я за себя не ручаюсь. За тобой, между прочим, должок. Знаешь, сколько мы тебя тащили, пока ты приспокой на дрых?» от самой реки, и ни разу толком не поели. Деваться было некуда. Затянули по туже пояса, вскинули на плечи полупустые мешки и двинулись дальше по тропе без малейшей надежды когда-либо добраться до восточной пушки. Шли весь день. Нет, не шли, брели. А бомбур все ныл, что ноги его не держат, и что ему хочется спать. «Только попробуй!» — пригрозили ему. «Больше мы тебя не понесем!» Однако довольно скоро Бомбур заявил, что с него хватит, и повалился на земь. «Идите, коли хотите, а я полежу посплю. Глядишь, снова еда приснится. И то хорошо, коль наяву ее все равно нет». И зачем только я проснулся?» В этот миг шедший первым Балин закричал «Смотрите, свет!» И правда, в глубине леса по левую руку светился алый огонёк. Рядом с ним вспыхнул другой, третий. Бомбур немедля вскочил, и путники всей гурьбой бросились вперёд по тропе, даже не думая о том, что это могут оказаться костры троллей или гоблинов. «Похоже, мои сны сбываются», — пропыхтел запыхавшийся бомбур и рванулся было к огням, но его удержали. В отличие от толстяка, остальные гномы не забыли предостережения Бигорна и Гэндальфа. «Какой прок от еды, коли мы потом не выберемся из леса?» — резонно заметил Торин. «Мы умрём с голоду, прежде чем выберемся», — откликнулся бомбур, и Бильба не мог с ним не согласиться. Долго спорили. Наконец решили послать двоих на разведку, пускай подберутся к огням и выяснят, что там такое. Но никак не могли договориться, кто пойдёт. Никому не хотелось потеряться в Лихолесье. Всё решил голод. Тем более, что бомбур — Вновь принялся перечислять все те яства, которые отведовал во сне. Отогнав страхи, путники вместе сошли с тропы. Из осторожности легли на землю и поползли. Огни оказались факелами, освещавшими большую поляну, посреди которой пылал костёр. Вокруг костра на деревянных колодах сидели какие-то существа по виду эльфы, В зелено-коричневых нарядах эльфы ели, пили и весело смеялись. Аромат жаркого был настолько силён, что гномы, не сговариваясь, встали и направились к костру с единственной мыслью получить хотя бы кусочек мяса. Но едва они ступили на поляну, все огни погасли. Очутившись в непроглядном мраке, гномы принялись искать друг друга. Блуждали наугад, падали, натыкались на деревья, кричали так, что наверняка перебудили весь лес, но всё-таки сошлись и убедились на ощупь, что все в сборе. К тому времени, понятное дело, они совсем забыли, в какой стороне тропа и поняли, что безнадёжно заблудились, по крайней мере, до утра. Уходить среди ночи с поляны было сущим безумием, поэтому решили спать прямо здесь. Но стоило Бильба задремать, как Дори, которому выпало первым стоять в дозоре, громким шепотом возвестил «Опять огни! Ещё больше!» Все вскочили. И правда, поблизости опять светились огни, слышались голоса и смех. Путники выстроились цепочкой. Каждый ухватился рукой за плечо стоявшего впереди и пошли на свет. «Нарожен не лезьте», — предупредил Торин. «Мы пошлем господина Торбенса. Уж его-то не испугаются». «Верно», — подумалась Бильба. «Кто испугается такого малыша? Надеюсь, ему ничего не сделают». Вероятно, Бильба просто подтолкнули в спину и он вывалился из кустов на залитую светом поляну, не успев надеть кольцо. Все огни разом погасли, и воцарилась кромешная тьма. Опять поднялся крик. Гномы никак не могли найти хоббита. Сколько не пересчитывали, у них всё время выходило тринадцать вместо четырнадцати. «Бильбо Торбинс!» — кричали они. «Эй, хоббит! Ты, добытчик несчастный!» Чтоб тебе пусто было, где ты и так далее. Когда им стало казаться, что хоббит сгинул без следа, Дори просто-напросто споткнулся об него. Сперва гном решил, что налетел на бревно и лишь чуть погодя сообразил, что это свернувшийся калачиком и крепко спящий господин Торбинс. Совместными усилиями Бильбо разбудили, что ему совсем не понравилось. «Мне снился чудесный сон», — пробурчал он, — «столько еды!» «Великое небо! Хватит с нас одного бомбура! Что толку в твоей еде? Ведь ее не попробуешь!» «Все равно приятно», — откликнулся Бильбо, укладываясь рядом с гномами. «Хоть во сне поесть». Толком поспать не удалось. Огни в лесу вспыхнули в третий раз. Среди ночи Кили растолкал товарищей со словами: «Я видел свет, вон там. Слышите, поют». Послушав некоторое время, путники не смогли удержаться и решили вновь попытать счастья. Но удача, как видно, совсем от них отвернулась. На поляне пировали эльфы, и этот пир был роскошнее двух предыдущих. Во главе пирующих сидел лесной король. Его золотистые волосы украшал венец из листьев, и он был очень похож на короля из сновидений Бомбура. Эльфы передавали из рук в руки чаши с вином. Одни играли на арфах, другие пели. На воротниках и перевязях сверкали самоцветы, волосы были вплетены цветы, на лицах играли улыбки. И вот под звуки эльфийской мелодии На поляну вступил Торин, дубовый щит. Музыка оборвалась. Факелы потухли. Костер полыхнул черным дымом и тоже погас. В глаза гномам полетели уголья и зола, и лес вновь огласился воплями. Немного погодя, Бильбо понял, что бегает по поляне, как ему показалось, кругами, и зовет. «Дори! Нори!» «Ори-Оин-Глоин! Фили-Кили! Бифур-Бофур-Бомбур! Балин-Двалин! Торин-Дубовый щит!» Гномы, которых он не видел в темноте, изредка кричали «Бильба!» Но их крики постепенно отдалялись. Бильба еще почудилось, что кто-то зовет на помощь, а потом все стихло, и он остался в темноте один. «Положение хуже не придумаешь». Впрочем, Бильбо быстро убедил себя, что пока не рассветёт, о поисках гномов нечего и думать, а значит, бегать в темноте по лесу занятие совсем бессмысленное. Хоббит сел, прислонившись спиной к дереву, и предался воспоминаниям о своей уютной норке с её изобильными кладовыми. Грудинка, яичница — хлебцы с маслом. И тут он ощутил чьё-то прикосновение. Что-то опутало его левую руку, да и ноги оказались связанными. Это Бильбо выяснил, когда попытался вскочить и упал. На него бросился огромный паук из-под тяжка, подкравшийся в темноте. Самого паука Бильбо, конечно, не различал, Видел лишь бледно-зелёные глаза, дочувствовал да омерзительные прикосновения волосатых лап. По счастью, хоббит вовремя очнулся от грёз, иначе вскоре он вообще не смог бы пошевелиться. Завязалась битва не на жизнь, а на смерть. Бильбо отбивался кулаками, а паук норовил укусить хоббита. Так продолжалось довольно долго, покуда Бильбо не вспомнил про меч. Стоило хоббиту обнажить клинок, мерзкий паучище попятился. Бильбо разрезал паутину на своих ногах, вскочил и ринулся в атаку. По всей видимости, паук никогда не имел дела с существами, которые носят жало на боку. Хоббит поразил злобную тварь прямо в глаз. Паук задергался всем телом, запрыгал, вскидывая лапы, точно обезумевший — Бильба нанёс ещё один удар и рухнул в беспамятстве навзничь. Себя он пришёл уже утром. Рядом с ним возвышалась громадная паучья туша, клинок был весь в чём-то чёрном. Победа над гигантским пауком, одержанная в одиночку, без ще либо помощи, придала господину Торбинсу уверенности. Ему ни капельки не было страшно. Вытирая об траву меч, он понял, что готов сразиться с целой ордой пауков. «Я дам тебе имя», — сказал хоббит мечу, вкладывая его в ножны. «Я назову тебя Жала». И он отправился на разведку. Лес был мрачен и тих. Поблизости гномов не оказалось. «Должно быть...» «Они попали в плен к эльфам. Хорошо, если к эльфам. А если к кому похуже? А укать, пожалуй, не стоит». Бильбо остановился, прикидывая, в какой стороне тропа. «Говорили же нам Бёрн с Гэндальфом», пробормотал он. «А мы таки попались. Бедный я, бедный. Один-одинёшенник в этом жутком лесу». Наконец он худо-бедно определился, и решил двигаться в ту сторону, откуда ночью как будто донёсся крик о помощи. Могу сказать откровенно, он не ошибся в своих предположениях, точнее, ему повезло. Бильбо надел кольцо и, крадучись, тронулся в путь. Вы уже знаете, что хоббиты, когда захотят, умеют передвигаться почти беззвучно. Вот поэтому пауки его и не заметили». Впереди вдруг возникла густая тень, необычная даже для лихолесья, сущий обрывок ночного мрака. Подкравшись поближе, хоббит разглядел, что тень образует громадные, сплетённые в одно целое тенёта паутины. На ветвях деревьев восседали здоровенные пауки. Кольцо кольцом, но Бильба вздрогнул при одной только мысли о том, что будет, если эти гнусные твари его заметят. Он укрылся за деревом и стал прислушиваться к паучьим разговорам. Да, пауки разговаривали, точнее шипели, тонкими, безгливыми голосами. Многих слов было не разобрать, но говорили они о гномах. «Драка была приличная, но дело того стоило», — сказал один. «Шкуры у них, конечно, жесткие». «Зато внутри, боюсь об заклад, вкусный сладкий сок. Вот еще немножко подвянут», — мечтательно протянул второй. «Главное не передержать», — вставил третий. «Не такие уж они жирные. Верно, не слишком хорошо их кормили». Убить и все дела», — заявил четвертый. «Прямо сейчас» и пусть себе висят, дохленькие. «Да они и так дохлые!» отозвался первый паук. «Да, я своими глазами видел, как один трепыхался, очухался, видать, но ну и задёргался, гляди!» Жирный паук побежал по нити, тянувшийся к толстому суку, с которого свисала дюжина мешков. Бильбо ужаснулся, Он только теперь заметил, что из мешков торчат ноги, концы бород, носы и гномьи колпаки. Паук подошёл к самому большому мешку. «Наверняка это бедный старый бомбур», — подумал Хоббит, и щёлкнул по торчавшему из горловины носу. Раздался приглушённый вопль. Мешок зашевелился и ловко пихнул паука. Зашипев, как проколотый мяч, разъяренный паук свалился с ветки и повис на своей нити. Бомбур был жив. Остальные пауки загоготали. «Ты был прав, приятель. Гляди-ка, а мясо топинается. пинается?» «Я ему попинаюсь», — прошипел разгневанный паук, забираясь обратно на ветку. «Бильбо понял. Нужно что-то срочно предпринять. Но вот что?» Нападать с мечом на такую араву было глупо, стрелять не ищего. Глядевшись, он заметил в русле пересохшего ручья россыпь камней. Бильбо с мальчишеских лет славился среди хоббитов своей меткостью. Белки, кролики и птицы, едва завидев его, разбегались и разлетались в разные стороны. Да и войдя в возраст, он не забросил детскую забаву кидал дротики, стрелял из лука, играл в кегли, словом, наращивал глаз. У него многое получалось. Он умел не только выпускать кольца дыма, загадывать загадки и вкусно готовить. Я всё собираюсь рассказать о нём поподробнее, да как-то не досуг. Короче говоря, Бильбо подобрал гладкий камешек точно по руке. И когда паук добрался до бомбура, Метнул из-за всех сил. Камень угодил пауку промеж глаз. Тварь рухнула на земь и замерла в неподвижности. Следующий камень со свистом рассек паутину и насмерть поразил сидевшего в ее центре паука. Прочие твари забеспокоились и на время забыли о гномах. Они не могли видеть Бильба, но быстро определили, откуда летят камни, и начали окружать хоббита, выпуская свои клейкие нити. Бильбо поспешно сменил укрытие. Он задумал увести разъяренных пауков как можно дальше от гномов. Около пятидесяти тварей собралось у того дерева, за которым он прятался раньше. Бильбо забросал их камнями, а потом, пританцовывая, запел, чтобы сильнее разозлить пауков и чтобы дать гномам знать о себе. Пел он вот что. Эй, ты старый паучище толстобрюх, Не лови ты паучище дохлых мух, Паучина, паучина, Не страшна мне паутина, Вот он я, беги за мной во весь дух. Эй, ты старый паучок, дурачок, Не поймаешь ты меня, паучок, Паучина, паучина, дурачина, Дурачина, не повесишь ты меня на сучок. Конечно, песенка получилась неказистой, но не судите слишком строго, ведь Бильбо сочинил её сам, да ещё в такой обстановке, как бы то ни было, своего он добился. Пауки бросились за ним. Одни соскользнули на землю, другие перепрыгивали с дерева на дерево, выпуская всё новые нити. Они клюнули на приманку гораздо быстрее, чем того ожидал хоббит, потому что пришли в дикую ярость. Кому это понравится, когда в тебя кидаются камнями, потешаются над тобой и называют дурачиной? Бильбо метнулся в сторону, однако пауки разбежались по всей поляне и принялись заплетать паутиной проходы между стволами деревьев. Должно быть, они рассчитывали заманить невидимого врага в сети. И тут Бильбо, набравшись храбрости, или дерзости, запел новую песенку. «Остолоп и дурошлёп, ловят меня в сетки, а я очень-очень сочен, только сетки редки. Эй, давайте, не зевайте, вы, простофили, не поймать вам эту птаху, сколько б не ловили!» Обернувшись, он увидел, что пауки заплели и последний свободный проход. По счастью, паутина была хлипкой, всего лишь две или три толстые нити. Хоббит легко перерубил их мечом и убежал с поляны, продолжая распевать свою песенку. Меч пауки заметили, хотя вряд ли поняли, что это такое. Целая свора кинулась вслед за хоббитом по земле и по деревьям. Волосатые лапы так и мелькали, челюсти клацали, глаза сверкали от ярости. А хоббит ускользнув от погони, тихонько вернулся обратно, предоставив паукам разыскивать его по всему лихолесью. Времени у него было в обрез, пока пауки не разобрались, что к чему, и не возвратились в своё логово. Но он твёрдо решил, что должен освободить гномов. Труднее всего оказалось взобраться на то дерево, на котором висели мешки. Вряд ли у это получилось бы, когда б не паучья нить, толстая и прочная. По ней он и вскарабкался, содрав себе кожу на ладонях. На дереве его встретил старый и злобный толстопузый паук, которого оставили стеречь пленников. Это гнусное существо ощупывало гномов, проверяя, кто из них сочнее. Видимо, оно хотело попировать на воле в отсутствии остальных. Прежде чем сторож успел что-либо сообразить, господин Торбенс нанёс удар, и паук бездыханным рухнул на земь. Теперь следовало прикинуть, как вытащить гномов из мешков. Если перерубить ветки, несчастные гномы попросту попадают на землю, до которой совсем не близко. Бильба прополз по ветке, мешки с гномами внутри закачались, точно спелые плоды и осторожно подобрался к первому мешку. «Наверно, Фили или Кили», — подумал он, глядя на торчавший из мешка кончик голубого колпака, из-под которого высовывался нос. «Вон какой нос длинный, скорее всего, Фили». Скорчившись в три погибели, хоббит осторожно разрезал опутывающую гнома паутину. Извиваясь ужом, Фили кое-как выбрался из мешка. Боюсь, Бильбо не смог удержаться от смеха при виде гнома, словно кукла на веревочках, дрыгающегося затекшими руками и ногами. В скором времени Фили достаточно оправился и принялся помогать Хоббиту. Впрочем, толку от него было немного. Паучий яд еще действовал. Чтобы сорвать с бровей остатки паутины, ему потребовалась целая вечность, а бороду он просто обкорнал своим мечом. Вдвоём дело пошло быстрее. Освобождённые гномы все до единого едва стояли на ногах, кто от усталости, а кто от слишком сильной дозы яда. Освободить успели шестерых. или Бифура, Бофура, бомбора, Дори и Нори. Бедного Бомбура, самого толстого из всей компании, пауки так и щипали, что его не держали ноги. Он плюхнулся на кучу листвы под деревом, и остался на ней лежать. Оставалось еще пять мешков. Но тут возвратились разгневанные пауки. Бильбо успешно отразил первый натиск, сбросив тех, кто пытался влезть по стволу. К несчастью, он забыл надеть кольцо, которое снял, вытаскивая фили, и теперь пауки увидели, кто их так долго дурачил. «Вот ты какой, коротышка!» — зашипели они. «Погоди, мы до тебя доберёмся. Повисишь пару дней на ветке, сразу отучишься шутки шутить, и жало твоё тебе не поможет». Пока они шипели на Бильбо, гномы освободили из мешков своих товарищей, разрезая паутину ножами. Ясно было, что готовиться надо к худшему. Одно хорошо — светло, не то что ночью, когда их застали врасплох. Вдруг Хоббит заметил, что несколько пауков собрались вокруг бедняги Бомбура и вновь опутывают гнома своими нитями. С громким криком он кинулся на тварей, цеплявшихся за ствол. Те отпрыгнули, а Бильбо напал на пауков, окруживших Бомбура. Его меч так и сверкал, словно радуясь битве. Полдюжины врагов пало, прочие отступили, оставив Бомбура Хоббиту. «Спускайтесь!» — крикнул Бильбо гномам. «Скорее! Не то вас схватят!» Он вовремя заметил пауков, которые вскарабкались на соседние деревья и уже из-под тяжка подпирались к ничего не подозревающим путникам. Гномы поспешили последовать его совету. Кто слез, кто спрыгнул, кто попросту свалился. Бильбо понял, что покуда они не придут в себя, на помощь особенно рассчитывать не приходится. Бифор-Бофор заботливо поддерживали бомбора, а Бильбо сновал туда-сюда, размахивая клинком и отгоняя слишком ушретивых пауков, которые окружили их со всех сторон. Выбор был невелик. Либо победа в сражении, либо плен и страшная смерть. Кое у кого из гномов были ножи и палки. Все они умели метать камни, а у Бильбо был эльфийский кинжал. Пауки наступали, Их отбрасывали, они наступали снова, не обращая внимания на погибших. Долго так продолжаться не могло. Бильбо совсем выбился из сил, а из гномов лишь четверо достаточно твёрдо стояли на ногах. Пауки заметили, что противник слабеет, и, предвкушая торжество, принялись ткать паутину. Хоббит понял, что ему придётся посвятить гномов тайну кольца. Другого выхода не было. «Сейчас я исчезну», — сказал он. «Я постараюсь увести пауков подальше, а вы бегите в другую сторону, лучше налево. По-моему, как раз там мы в последний раз видели костры эльфов». Одуревшие от паучьего яда, смертельно уставшие гномы не сразу сообразили, к чему их призывают, но объяснять всё снова времени не было. Пауки приближались. Бильбо надел кольцо на палец и пропал, к великому изумлению своих товарищей. Вскоре справа послышалась песенка. Пауки взбеленились настолько, что дружно повернулись в ту сторону, откуда доносился голос. Тогда Балин, лучше других усвоивший план Бильба, дал сигнал, и на пауков обрушился град камней. Гномы устремились вперёд и прорвали окружение. Пауки сообразили, что их провели, И бросились по погоню, тем более что невидимый обидчик перестал петь. Бежать быстро гномы не могли, а пауки наседали. То и дело, приходилось останавливаться и сражаться с особо настырными. Некоторые твари вновь взобрались на деревья и выпускали оттуда длинные нити паутины. Вдруг, откуда ни возьмись, появился Бильбо и напал на изумлённых пауков с фланга. «Бегите!» — крикнул он. — Я их чуток пожалю! Хоббит сдержал обещание. Он то появлялся, то исчезал, перерубал нити и лапы, протыкал паучьи животы, выкалывал глаза. Пауки раздувались от ярости, шипели, захлёбывали слюной, омерзительно бронились, но меч Бильба так их напугал, что они не осмеливались подступать слишком близко. Тем временем гномы медленно — мучительно медленно удалялись. Сражение длилось ни час и ни два. Наконец, когда Бильбо почувствовал, что уже не может удержать в руке меч, пауки неожиданно отстали от них и направились к своему логову. Лишь тогда Хоббит заметил, что они с гномами добрались до поляны, на которой прошлой ночью жгли свой костёр эльфы. Чудилось, Будто поляна эта зачарованная, что ею правит доброе волшебство, и паукам вовсе не по нраву. Во всяком случае, на поляне было немного светлее, да и ветви деревьев выглядели чуть тоньше, чем в остальном лесу. Теперь можно было и отдохнуть. Все попадали на землю, не в силах вымолвить ни слова. А когда слегка отдохнули, гномы принялись расспрашивать Бильбо. Им хотелось узнать во всех подробностях, что это за кольцо и откуда оно взялось. Балин настаивал на том, чтобы хоббит заново рассказал про голума и про игру в загадки. Впрочем, вскоре стали сгущаться сумерки, и гномы вспомнили о своем незавидном положении. Как отыскать тропу? Где раздобыть еду? «Как выбраться из Лихолесья?» Эти вопросы они задавали снова и снова, обращаясь к маленькому хоббиту. Как и предсказывал Гэндальф, их мнение господине Торбенси сильно изменилось к лучшему. Гномы словно ждали, что хоббит возьмёт и предложит им какой-нибудь чудесный план спасения. Они даже не ворчали, ибо прекрасно понимали, что обязаны Бильбо жизнью, Хоббита благодарили много-много раз, даже пытались кланяться, после чего падали и долго не могли подняться. Их уважение к Бильбо ничуть не уменьшилось, когда он рассказал им о своём кольце. «Подумаешь, кольцо, такой, что ещё надо суметь воспользоваться, тут ум нужен». Словом, они так восхваляли Хоббита, что он чуть было не возомнил себя бесстрашным искателем приключений. Точнее, наверняка возомнил бы, если было бы чем утолить голод. На сытый желудок, как говорится, чего только не пригрезится. А так мысли Бильба всё время возвращались к утерянной тропе. Он сидел, глядя перед собой, и потихоньку клевал носом от усталости. Следом начали засыпать и остальные. Не спалось лишь Балину. Его товарищи уже храпели. Он все хихикал и бормотал себе под нос. Нет. Ну надо же. Голум. Вот выходит, как он проскочил мимо меня. А я-то старый дурак. Хитрец ты, господин Торбинс. Ой, хитрец. Говоришь, пуговицы потерял. Хитрюга Бильба. Бильба. «Бо! Бо!» Заснул и Балин. Всё было тихо и спокойно. Вдруг Двалин открыл глаза, сел и огляделся. «Где Торин?» — спросил он. «Вот ужас! Ну, конечно же! Их всего тринадцать, двенадцать гномов и хоббит, а должно быть четырнадцать! Куда мог деться Торин? Какая злая судьбина его постигла!» гадали и вспоминали долго, но так ничего и не вспомнили. Потом усталость взяла своё. Они заснули, и всем снились страшные сны. С вашего разрешения мы оставим их спящими на лесной поляне, слишком измученных, чтобы выставить дозор. Торина поймали раньше остальных. Помните, как Бильбо ввалился в круг света? как погасли огни и как хоббит заснул. В следующий раз Торин решил потолковать с эльфами сам. Его тоже постигла неудача. И он тоже заснул и не слышал ничего, ни криков, ни шума битвы. А потом на него наткнулись лесные эльфы и унесли в свои пещеры. Да, существа, пировавшие ночью в лесу, были лесными эльфами. Злыми их никак не назовёшь, просто они настороженно относятся к чужакам, несмотря на то, что весьма сведущи в магии. Они приходятся дальними родичами вышним эльфам, но уступают тем в мудрости. Свой род они ведут от древних племен, никогда не покидавших Срединный мир ради чудесной страны, что лежит на Крайнем Западе. В той стране, Некогда обосновались три племени эльфов — светлые эльфы, подземные и морские. Из поколения в поколение эти племена накапливали мудрость, создавали свою магию и учились творить прекрасные вещи. Некоторые из них со временем вернулись в Срединный мир. А лесные эльфы никогда его не покидали. Им светили луна и солнце, но они больше любили звезды и часто бродили по ночам в лесах, которые ныне уже не найти. Селились они обычно на опушках, а вглубь лесов забирались, чтобы поохотиться, но с появлением людей вынуждены были уйти в чащобы и буреломы. Как бы то ни было, эльфы всегда остаются эльфами, и злыми они попросту не бывают. В большой пещере в нескольких милях от восточной опушки Лихолесья Пребывал верховный король лесных эльфов. В высоких каменных врат его обители текла река, бравшая начало в северных холмах и впадавшая в болото. Огромная пещера со множеством ответвлений уходила глубоко под землю. Её перегородили и разделили на залы. В ней было куда светлее и дышалось куда легче, нежели в подземелье гоблинов. Вообще-то подданные короля жили не в пещере, а в лесных хижинах или на деревьях, чаще всего на буках. Королевская же пещера служила дворцом, крепостью и сокровищницей, а ещё тюрьмой. Именно в пещеру приволокли Торина. Обходили с ним не слишком вежливо, ибо эльфы недолюбливают гномов. В былые дни они частенько ходили на гномов войной, утверждая, что те крадут их сокровища. Гномы, понятное дело, не соглашались с этим. «Мы только берём свою долю», — утверждали они. «Ваш король делал большие заказы, а потом отказался платить за работу». Надо сказать, король эльфов питал слабость ко всяким сокровищам, в особенности к серебру и самоцветам. Ему хотелось иметь столько же сокровищ, сколько было у эльфийских князей древности. А еще любому гному было известно, что эльфы-бездельники только и умеют, что потешаться да горланить песни, самоцветов не добывают, торговать не торгуют, землю не пашут. Торин все это отлично знал, но все равно не ожидал, что с ним станут обращаться, как с мелким воришкой. Он-то думал, что Торина дубового щита примут с подобающим уважением, ведь его род никогда не враждовал с эльфами. Поэтому он сильно разгневался и решил не отвечать ни на какие вопросы, тем более, что так проще будет скрыть от короля истинную цель похода к одинокой горе. Торина подвели к королю. Тот сурово поглядел на гнома и принялся расспрашивать. На любой вопрос — Торин отвечал, что умирает с голоду. «Почему ты и те, кто был с тобой трижды, пытались напасть на моих подданных?» спросил король. «Мы всего лишь хотели попросить еды, потому что умирали с голоду». «Где теперь твои дружки?» «Не знаю. Наверное, умирают с голоду в лесу». «Что вы делали в нашем лесу?» «Мы умирали с голоду и решили поискать еду». «А что вас вообще сюда привело?» Торин не ответил. «Вот и прекрасно!» — сказал король. «Посадите его в темницу и не выпускайте, пока не станет поразговорчивее. Ты упрям, но мы еще упрямее». Эльфы заковали Торина в кандалы и посадили его в одну из нижних пещер за крепкие дубовые двери. Пленника не приминули накормить и напоить, И неудивительно, ведь эльфы отнюдь не гоблины. Они заботятся о своих врагах, когда те попадают к ним в плен. Единственные, кого они убивают без жалости, — это гигантские пауки. Итак, Торин очутился в королевской темнице. Поблагодарив за хлеб с мясом и воду, он погрузился в размышления, гадая, что стало с его спутниками. Вскоре он всё узнал. Но это уже новая глава, где речь пойдёт о новом приключении, в котором Бильба Торбинс опять доказал, на что способен маленький хоббит. Глава девятая. Верхом на бочонке. На следующее утро двенадцать гномов и хоббит снова двинулись в путь, понимая, что если вскоре не найдут тропу, наверняка умрут с голоду восьмера из тринадцати считали что тропа лежит вон в той стороне туда и пошли едва переставляя ноги однако выяснить верно ли это так и не удалось под вечер когда сгустили сумерки вокруг десятками алых звездочек замерцали факелы из-за деревьев выступили лесные эльфы с луками и копьями в руках Пришлось остановиться. Сопротивляться никто и не думал. Наоборот. Гномы устали настолько, что восприняли плен как долгожданное избавление. Ведь известно было, что эльфы хорошо относятся к своим пленникам. И потом. Куда было гномам с их ножами против эльфийских стрел и копий? Поэтому они покорно дали себя связать. Но Бильбо был другого мнения. Он поспешно надел кольцо, и даже эльфы, видевшие в темноте, как совы, не заметили хоббита. Пленным завязали глаза, непонятно зачем. Гномы без того совершенно не представляли себе, в какой части Лихолеси находятся, и погнали через лес. Бильбо шел следом, стараясь не отставать и не попасть, не изначая в круг света, отбрасываемого факелами. Потом он всё же отстал и нагнал отряд уже у моста, перекинутого через тёмную бурную реку. Этот мост вёл к королевскому дворцу, и на дальнем его конце, в склоне высокого лесистого холма, виднелись ворота. Перед мостом выстроились огромные буки, их корни спускались к самой воде. Эльфы перегнали пленников через мост. Бильбо помедлил. Уж очень ему не понравились ворота, живо напомнившие вход в подземелье гоблинов. Но он сумел преодолеть страх и кинулся за товарищами, которых уводили в глубь пещеры. Как раз вовремя. Едва хоббит проскочил в проем, громадные створки с лязгом захлопнулись. В извилистых гулких коридорах горели факелы. Эльфы запели, и по коридорам пошло гулять эхо. Это подземелье оказалось ничуть не похожим на логово гоблинов. Оно было гораздо меньше и уютнее, и дышало с нём легко. Пленников привели в просторную залу с каменными колоннами. Там стоял резной трон, на котором сидел король эльфов. На голове у него был венец из ягод и багряных листьев. Это означало, что наступила осень. По весне... Королевский венец сплетали из лесных цветов, а в руке он держал резной дубовый жезл. Сурово поглядев на пленников, король велел развязать их. «Никуда они не убегут, только посмотрите на них. Они ведь едва живые от усталости, да и наши зачарованные врата их не выпустят». Король долго и настойчиво расспрашивал гномов. «Кто они такие? Куда и зачем идут?» Но узнал не больше, чем от Торина. Гномы были настолько рассержены, что не стеснялись в выражениях. «Чем мы провинились, государь?» — спросил Балин на правах самого старшего. «Разве заплутать в лесу преступление? Или мы виноваты тем, что чуть не умерли с голоду? А может, это ты натравил на нас проклятых пауков?» Разумеется, король разгневался. «Вы посмели войти в мой лес без дозволения?» Промолвил он. «Лес, река, дорога, по которой вы шли, все здесь принадлежит мне. На вашем месте мне бы было бы стыдно. Разве не вы позапрошлой ночью трижды нападали на моих подданных? Разве не вашими стараниями сюда сбежались все окрестные пауки?» Владыка Лихолесья требует ответа. Что привело вас в своему владению? Молчите? Ну что ж, темницы не таких, как вы учили ему разуму и хорошим манерам. Он велел накормить гномов, развести их по камерам и не выпускать, пока хоть один не образумится и не станет сговорчивее. Как вы, должно быть, заметили, король ни словом не обмолвился о том, что Торин дубовый щит тоже в плену эльфов. Но гномы недолго оставались в невидении. Их выручил Бильбо. Бедный господин Торбенс. Сколько утомительно долгих дней провёл он во дворце короля эльфов, изнывая от одиночества и страха. Кольца он не снимал даже в самых тёмных закоулках подземелья и почти не смыкал глаз. Чтобы хоть чем-то заняться, хомит бродил по дворцу или выбирался порой за ворота, что называется, размяться. Бросать гномов в беде он не собирался, да и не представлял себе, что будет без них делать. Конечно, ворота были зачарованы, но эльфы во главе с королем время от времени отправлялись на охоту или куда-либо еще, и проворному хоббиту удавалось выскользнуть наружу следом за ними. Это было опасно. Несколько раз Бильба едва не прищемила створками, ведь... Он держался позади, чтобы никто не заметил его тени или случайно об него не споткнулся. Впрочем, вылазки удовольствия не доставляли. Бегать по пятам за эльфами не хватало сил. Отставая, Бильбо начинал плутать, и ему стоило немалых трудов снова отыскать вход во дворец. Вдобавок, охотиться он не умел, поэтому на воле голодал, а во дворце всегда можно было стащить что-нибудь вкусненькое из кладовой или при случае прямо со стола. «Я, как вор, который никак не может выбраться наружу, и потому, бедняга, вынужден день за днём грабить один и тот же дом», думал господин Торбенс. «Пожалуй, это самое противное, самое ужасное из всего, что со мной до сих пор приключалось». «Вот бы оказаться сейчас дома, у камелька». И зачем я только послушался Гэндальфа и связался с гномами? Он горько жалел о том, что не может отправить магу весточку с мольбой о помощи. Как ни крути, по всему выходило, что рассчитывать господину Торбенцу не на кого. Придется выпутываться самому. Недели через две, обшарив весь дворец и ни разу не попавшись на глаза эльфам, Бильбо выяснил, где сидит каждый из гномов. Двенадцать камер, двенадцать пленников. Каково же было удивление Хоббита, когда из случайно подслушанного разговора он узнал, что в самой глубокой темнице король держит ещё одного гнома. Хоббит сразу догадался, что речь идёт о Торине. И он сумел отыскать эту темницу, улучил благоприятный момент, когда рядом никого не было, и через дверь дал о себе знать предводителю гномов. Торин пребывал в подавленном настроении. Подумывал даже о том, не открыть ли королю эльфов истинную цель похода к одинокой горе. Сами видите, он совсем пал духом. И тут, из-за двери, послышался песклявый голосок Бильбо. Торин едва поверил своим ушам. Впрочем, он быстро справился с изумлением, подобрался к двери, и они с хоббитом долго и обстоятельно побеседовали. По поручению Торина Бильбо переговорил с остальными гномами. Рассказал им, что их предводитель здесь, и что он запрещает о чем-либо толковать с королем эльфов. Услыхав голос хоббита, дубовый снова стал самим собой и наотрез отказался от мыслей выкупить себя и своих товарищей у эльфов за долю драконьих сокровищ. Надо сказать, гномы рассуждали о сокровищах так, словно уже победили дракона и завладели его кладом. К чему это малодушие, если господин Торбенс на свободе? Гномы всё сильнее восхищались хоббитом и ни капельки не сомневались, тот что-нибудь да придумает Иными словами, случилось именно то, о чём говорил Гэндальф. Мол, вы меня ещё благодарить будете за то, что я привёл господина Торбенса. Возможно, маг предвидел, как повернутся события и уехал ещё и для того, чтобы не мешать хоббиту показать себя во всей красе. Бильбо, однако, не разделял надежд гномов. Ему вовсе не нравилось быть палочкой-выручалочкой. В конце концов, он же не Гэндальф? Ах, если бы маг был сейчас рядом... Ну ищи его с вещей этого Гэндальфа. Ускакал, небось, неведомо куда. Эка ли Халеси? У магов полно других забот. Бильбо думал и думал... Да так, что голова чуть не лопнула. Но ни единой стоящей мысли не прихотело. Спору нет. Кольцо, которое делает владельца невидимым, штука замечательная. Но на полтора десятка пленников одного кольца маловато. В общем, хоббит весь извёлся. Вы, конечно, догадываетесь, что он всё-таки спас своих товарищей. Вот как это случилось. Блуждая по закоулкам пещерного дворца, Бильбо Воя снял очень любопытную вещь. Оказывается, ворота за мостом были не единственным входом в пещеру. У лесной реки был приток, вытекавший из пещеры чуть восточнее крутого склона, в котором располагались ворота. Там, где подземный поток вырывался наружу, имелось отверстие, перекрытое решеткой. Но эту решетку частенько поднимали, ибо эльфы предпочитали не возить грузы через лес, а сплавлять их по реке. Вдоль русла подземного потока по темному подземному коридору можно было проникнуть в недра холма. В сводах этого коридора имелись дубовые люки, открывавшиеся в королевские вины погреба, где стояли сотни, если не тысячи бочонков с вином. Лесные эльфы вообще, а их король в особенности, были большими охотниками до вина. Однако в здешних краях виноград не рос, поэтому вино вместе с другими товарами Приходилось доставлять издалека, покупать у южных эльфов или у людей. Притаившись за одним из бочонков, Бильбо присматривался и прислушивался. Вскоре он рассмотрел, как открываются задвижки на люках, а из болтовни королевских слуг понял, каким образом вино попадает в пещеру. Его доставляют по воде или по суше к долгому озеру, где стоит на сваях далеко от берега город людей. Вода защищает его от всевозможных врагов, в первую очередь от коварного смога. Оттуда бочонки везут вверх по лесной реке на плотах или на плоскодонных лодках. Порожние бочки эльфы сбрасывают в подземный поток, а затем открывают ворота, и вода несет тару к скалистому мысу у восточной опушки Лихолеси. Там бочки сбивают плоты и гонят к Эсгароту, Именно так называется город на воде, стоящий поблизости от того места, где лесная река впадает в долгое озеро. Прикинув так и этак, Бильбо понял, что бежать из пещеры всё-таки можно. Осталось лишь дождаться подходящего случая. Однажды вечером эльфы накормили пленников и ушли, забрав факелы. Коридоры погрузились во тьму, и Бильбо услышал, как королевский виночерпий Пожелал доброй ночи командиру стражи. «Пошли со мной», — пригласил виночерпий. «Тут на днях привезли свежее венцо. Я как раз собирался его отведать. Сам понимаешь, когда выпьешь, любая работа спорится. А мне сегодня нужно очистить погреб. Слишком уж много пустой тары в нем накопилось». «Пошли», — охотно согласился командир стражи. «Заодно проверим». «Годится ли это вино для королевского стола? А то нынче пир, не хотелось бы пить всякую дрянь». Услыхав эти слова, Бильбо затрепетал от радости. «Как удачно все складывается! Самое время бежать отсюда!» Он пошел следом за эльфами. Те направились в маленький погребок, уселись за стол, на котором стояло два кувшина с вином, и, посмеиваясь, принялись за дело. Бильба мысленно торжествовал. Чтобы одарманить лесного эльфа, вино должно быть достаточно крепким. Венцо же, которым виночерпи потчевал командира стражи, прибыло из Дарвиниона и предназначалось для королевских перов, а не для увеселения простых солдат и челяди, и пить его следовало маленькими чашами, а уж никак не кувшинами. Вскоре командир стражи стал клевать носом Потом упал лицом на стол и крепко заснул. Виночерпий продолжал смеяться и болтать сам собой, не обращая внимания на спящего собеседника. Постепенно сон сморил и его. Хоббит прокрался внутрь. Оп! И командир стражи остался без ключей. Бильбо со всех ног бросился к камерам. Тяжелая связка оттягивала руки. Сердце бешено колотилось, Увидеть Хоббита никто не мог, но ключи то и дело позвякивали, и Бильбо всякий раз обливался холодным потом. Первым он выпустил Балина. «Можете себе представить, как тот изумился и сколькими вопросами засыпал Хоббита?» «Потом-потом», — отмахнулся Бильбо, вновь запирая дверь камеры. «Надо освободить остальных. Не отставай, мы должны держаться вместе. Другой возможности бежать не будет». «Если нас поймают, я просто не знаю, что король эльфов с нами сделает. Будь панькой не спорь, пожалуйста». Он двинулся дальше, перебегая от двери к двери. В конце концов, все двенадцать гномов, кроме Торина, очутились на свободе. Стоило кому-нибудь из них наткнуться в темносе на другого, тут же сыпались проклятия, слышался раздраженный шепот, и сердце Бильбо уходило в пятки. «Вот вы эти олухи», — подумалось ему. Но неужели нельзя вести себя потише? По счастью, обошлось. Никого из стражников они не встретили. Как и говорил начальник стражи, король эльфов устроил пир, великое осеннее пиршество, и почти все его подданные веселились сейчас в лесу. После долгих блужданий добрались до темницы Торина. «Ну и ну!» — воскликнул дубовый щит, когда Бильбо шепотом пригласил его выходить. Гэндальф, как обычно, оказался прав. Господин Торбенс, вам попросту нет равных в вашем ремесле. Что бы ни случилось, мы навсегда у вас в долгу. Но к делу, куда мы идем? Настало время поведать гномам план бегства. Бильбо опасался, что они его не одобрят, и опасения оправдались. Гномы ни в какую не соглашались. Они настолько разволновались, что заговорили, ничуть не понижая голоса. «Мы разобьёмся», — твердили они. «Ты что, хочешь нас утопить? Мы-то думали, ты и вправду нашёл выход. Это же безумие». «Хорошо», — сердито заявил Бильбо. «Раз так, возвращайтесь в свои уютные темницы, я вас снова там запру. И придумывайте план получше, сколько вам угодно. Но учтите, в другой раз ключей у меня может и не оказаться». Слова хоббита заставили гномов слегка утихомириться. В самом деле, что им еще оставалось? Ведь через зачароводные ворота наружу не выбраться. А прятаться в самой пещере просто бессмысленно. Рано или поздно все равно поймают. Следом за Бильбо гномы спустились в нижний погреб, пройдя мимо клетушки, где дружно храпели королевский виночерпий и начальник стражи. Они улыбались во сне. Вино Дарвиниона навевало приятные сновидения. Должно быть... На утро лицо начальника стражи приобрело иное выражение, несмотря даже на то, что Бильбо вернул эльфу ключи. «Все же так будет лучше», — рассудил господин Торбенс. «Эльф он неплохой и пленных не обижал. Посему, сударьи мои, не судите его слишком строго». «Ну и шум завтра поднимется. Рышат, видно, что мы, чародеи, все как один, рассумели удрать». «Вот именно, что удрать. Давайте поторапливайтесь» покуда нас не заметили. Балина оставили на часах следить за спящими эльфами. Если те хотя бы шевельнутся, он должен был крикнуть. Остальные пробрались в погреб. Времени было в обрез. Бильбо знал, что скоро сверху явятся другие эльфы помочь виночерпе сбросить пустую тару в воду. Посреди погреба стояли винные бочки. Они, к сожалению, не годились. Открыть их было трудно, а закрыть и того труднее. Впрочем, рядом выстроились бочонки поменьше. В них доставляли к королевскому столу масло, яблоки и прочую снять. Разыскали 13 бочонков, в каждом из которых мог поместиться гном. Некоторые оказались даже слишком просторными, и гномы принялись ворчать, дескать, теперь мы набьём себе шишек. Но Бильбо позаботился обо всём и ухитрился разыскать где-то солому. Наконец, двенадцать гномов забрались внутрь, оставался лишь Торин, который никак не мог устроиться, кряхтел и ворочался точно большой пес в крохотной конуре. Едва Торин угомонился, как пришлось успокаивать Балина. Тот заявил, что задыхается, хотя Бильбо еще не успел закрыть его бочонок крышкой. Хоббит заткнул дырки, те, которые заметил, приладил крышки и стал прикидывать, не упустил ли он чего-нибудь важного. «Да вроде нет. Теперь остается только надеяться на лучшее». Через несколько минут после того, как Бильбо закончил, послышались голоса. В коридоре замерцал свет. Смеясь и болтая между собой, в погреб вошли эльфы. Им явно не терпелось поскорее вернуться на веселый пир. «Где старый Гелион? воскликнул один. «За столом его не было. Куда он подевался?» «Ему бы лучше объявиться?» — отозвался другой. «Уж вы как хотите, а я тут не задержусь. Наверху гораздо веселее». «Ха!» — крикнул кто-то в коридоре. «Вот он, старый разбойник. У них тут с командиром стражи свое веселье. Напились и оба дрыхнут. Растолкая его, нашел время спать». Нетерпеливо зашумели эльфы. Гелиону вовсе не понравилось, что его разбудили, и того меньше, что над ним потешаются. «Вы опоздали, ребята», – проворчал он. «Я уж думал, вы вообще не придете, ну и заснул от усталости». Немудрено заснуть после целого кувшина», – ответили ему. «Плесни-ка нам своего снотворного, чтобы лучше работалось. А твой дружок пускай спит, с него взятки гладки». Пустили чашу в круговую. Вино пришлось по вкусу, и эльфы развеселились с пуще прежнего. Однако головы не потеряли. «Эй, Гелион, ты ничего не перепутал с просонок?» «Бочонки-то не пустые, вон какие тяжелые». «Хватит языками молоть», – рассердился Виночерпий. «Отвыкли работать, а вот и вам всякая ерунда. Тоже мне тяжелые. Давайте, пошевеливайтесь». «Как скажешь». Эльфы принялись скатывать бочонки к люкам. «Если что, все равно тебе отвечать. Думаешь, королю понравится, если его яство достанутся людям?» «Кати, кати, катите их! Катите их и вниз бултых! За одной еще одну! Пусть идут, да не к дну!» Так они напевали, скидывая бочонки один за другим в темный проем, в глубине которого тускло поблескивала вода. Бочонки с грохотом ударялись друг от друга, отскакивали от стен, плюхались в воду и уплывали вниз по течению. Только тут Бильбо сообразил — что и вправду кое-что упустил в своих расчетах. Вы-то наверняка уже давно нагадались, где он дал маху, и посмеиваетесь над бедным хоббитом. Однако я вовсе не уверен, что вы на его месте сумели бы ничего не забыть. Разумеется, сам-то он остался в погребе, а гномы уже почти все отправились в путешествие по подземной реке. Впрочем, даже заберись он заблаговременно в бочонок, кто бы приладил крышку». Похоже, на сей раз Бильбо окончательно и бесповоротно остался в одиночестве. Ну, выберется он через верхние ворота, а дальше что? Как отыскать дорогу к изгороду на Долгом озере? Да, дела, делишки. И гномам не позавидуешь. Без него с ними может случиться все, что угодно. Между тем, эльфы взялись за канаты, поднимавшие решетку в склоне холма. Как только все бочонки окажутся на плаву, их выпустят на волю. Эльфам было весело, они запели новую песню. Неси вас, тёмная струя, от нас в родные вам края, Из наших подземельных зал, от северных суровых скал, Где широка лесная сень, где даже днём густая тень, Ночная вас неси река, сквозь лес и шёпот ветерка, А там по сторонам реки пойдут болота, тростники, И от земли до звёзд бела, Над топами клубится мгла, А ночь темна и холодна, И в небе звёздочка одна. Когда же над рекой заря Взойдёт всю землю озаря, Вы поверните-ка на юг. На юг, на юг, там зелен луг, Стада пасутся у воды, И на холмах цветут сады, У ягод красные бока, И солнце светит свысока. Неси вас тёмная струя На юг, в родные вам края. Клюку подкатывали последний бочонок. Теперь или никогда. Бильбо в отчаянии ухватился за него и вместе с ним ухнул бултых в ледяную воду. Хоббит вынырнул, а бочонок тут же рядом, но как бедняга не старался взобраться на него, не получалось. Пустой и легкий, как пробка, бочонок кренился в разные стороны и крутился на месте, не давая себя оседлать. Еще какое-то время были слышны голоса эльфов. Потом люк с грохотом захлопнулся, и Бильбо очутился в кромешной тьме, один одинёшенек, что проку в друзьях, когда все они сидят по бочкам. Впереди возникло серое пятно. Раздался скрежет, это поднималась решётка. Бочонки сбились в кучу у отверстия. Бильбо то и дело приходилось нырять, чтобы его не расплющило. Наконец затор рассосался. Один за другим бочонки проплывали под каменным козырьком и устремлялись вниз по течению. И тут Бильбо заметил нечто такое, от чего его бросило в дрожь. «Заберись он на свой бочонок и поминай, как звали, господин Торбенс». Слишком уж узеньким, даже для хоббита, было свободное пространство между каменным козырьком и поверхностью воды. Течением тару вынесло под нависавшие над самой водой ветви деревьев. Бильбо гадал, как себя чувствуют гномы, сильно ли они промокли. «Надеюсь, я плотно приладил крышки», — подумал Хоббит. Некоторые бочонки так глубоко сидели в воде, что сразу становилось ясно, в них что-то или кто-то есть. Вода была ледяная, и вскоре у Бильбо уже зуб на зуб не попадал. Он совсем забыл о гномах, настолько его беспокоила собственная участь. «Может, бросить бочонок и поплыть самому?» «Берег-то вроде близко. А если судорога? А если он замерзнет до смерти?» Ему вновь повезло. Несколько бочек зацепились за прибрежную корягу и сбились в кучу. Воспользовавшись тем, что его бочонок на какой-то миг застыл в неподвижности, Бильбо наконец-то смог на него взобраться и точно насквозь промокшая крыса распластался на нем, раскинув руки, чтобы не потерять равновесие. Хотя ветер дул холодный, На бочонке было все же теплее, и хоббиту оставалось лишь надеяться, что он не свалится обратно в воду. Скоро бочонки оторвались от коряги и поплыли дальше. Как того и опасался Бильбо, удержаться было трудно. Бочонок всячески норовил выскользнуть из-под хоббита. К счастью, господин Торбинс почти ничего не весил, а бочонок был довольно большой. Вдобавок сквозь неплотно пригнанную крышку внутрь просочилось немного воды, и осадка худо-бедно помогала хоббиту. Но всё равно это напоминало попытку прокатиться без узды и стремян на крутобоком пони, которому очень хочется поваляться в траве. Мало-помалу, зависа листвы по берегам становилось реже, сквозь неё проглянуло небо. И вдруг поток раздался вширь, слившись с лесной рекой, что катила свои воды мимо дворца, в котором частенько задавал перы король эльфов. На тусклой поверхности воды дробились отражения звёзд и облаков. Течением всю флотилию бочек принесло к северному берегу, в который река врезалась широкой излучиной. Крутые склоны ниспадали к полосе гальки у самой воды, на востоке вдавался в реку скалистый мыс. Бочки выбросило на гальку, лишь некоторые по-прежнему болтались в воде. Эльфы, поджидавшие на берегу, быстро перетащили всю эту тару на мелководье, пересчитали, связали вместе и оставили до утра. Бедные гномы. Между тем, господин Торбенс, успевший слегка согреться, соскользнул со своего норовистого коня и, крадучись, направился к домишкам, стоявшим неподалеку. Он настолько проголодался, что, не раздумывая, стащил бы прямо со стола первое, что подвернется под руку. Тут, наверное, сказывалась уже привычка, приобретенная за время путешествия. Кроме того... Близи домов горел костёр, у которого можно было обсушиться и обогреться. О ночных похождениях Бильба подробно рассказывать вряд ли стоит, ведь мы приближаемся к концу нашего повествования, и основная наша задача — поведать о том, чем же завершился великий поход гномов к одинокой горе. А в двух словах на берегу произошло вот что. Разумеется, при помощи кольца хоббиту поначалу всё сходило с рук, но его присутствие очень скоро обнаружилось, по мокрым следам на полу и по громкому чиху, который он безуспешно старался подавить. И тогда в селении начался настоящий переполох. Бильба сумел удрать, и остаток ночи провел в лесу наедине с караваем хлеба, пирогом и кожаной флягой вина. Костер был далеко, но вино помогло согреться. Хоббит даже прикорнул на груди пола листвы, и ночная прохлада не была ему в том помехой. Проснувшись еще затемно от того, что все-таки замерз, он чихнул громче прежнего. На реке весело гомонели эльфы-платагоны, собиравшиеся гнать плод, составленный из бочек вниз по течению к изгороду. Бильбо со всех ног бросился туда. В общей суматохе ему удалось взобраться на плод незамеченным. Солнце пока не взошло, значит, и тени не было, а желание чихать, неизвестно по чьей милости, вдруг пропало. Эльфы дружно налегли на шесты, бочки упорно не желали отходить от берега. Ну и тяжеленные, проворчал кто-то из платагонов. Уж больно глубоко они сидят. Заглянуть бы внутрь, может, там что вкусное? Некогда, отрубил старший платагон. Оно ну, навались. Наконец боченки оторвались от берега, медленно миновали мыс. На мысу тоже стояли эльфы с шестами на случай, если плот окажется в опасной близости от камней. А потом поплыли все быстрее и быстрее, вошли в главное течение реки и устремились к изгородам. Гномы сбежали из темницы эльфийского короля и выбрались из Лихолесия. Но живые или мертвые, этого пока никто не знал.